Полный текст архива Алексея и Александры Мельниковых, 1940-1946 годы. Автобиография Алексея Мельникова. Я, Мельников Алексей Евстафьевич, родился 15 октября 1914 года в селе Замарина Алексинского района Тульской области в семье крестьянина-бедняка Евстафия Борисовича Мельникова. Отец умер в 1933 году. Мать, Дарья Титовна Мельникова, живет в настоящее время со мною. Кроме меня имеется еще три брата. Старший, Иван Евстафьевич, инвалид Великой Отечественной войны, живет с семьей в колхозе имени 21-го партсъезда Алексинского района. Второй брат, Григорий Евстафьевич, работает на одном из заводов города Ижевска. Третий брат, Петр Евстафьевич, работает на Тульском оружейном заводе. В 1926 году я окончил Замаринскую школу первой ступени. По окончании школы работал в сельском хозяйстве. В 1930 году вступил в колхоз. Одновременно я поступил учиться во вновь организованную Замаринскую столярно-мебельную профессионально-техническую школу. По окончании профессионально-технической школы был оставлен работать там же в должности помощника-инструктора. В 1934 году я поступил работать на Тульский оружейный завод, где проработал до 1 сентября 1939 года вначале столяром, затем станочником, сборщиком, экспедитором, техником-распределителем и плановиком. Работая на оружейном заводе, я в 1935 году сдал приемное испытание в Тульский политехнический институт, тогда носивший название машиностроительного техникума, на вечернее отделение, без отрыва от производства. В 1939 году по приказу наркомата вооружения я был освобожден от работы на заводе для выполнения дипломного проекта, пятый курс. Дипломные работы окончить не удалось, так как 7 января 1940 года был призван в ряды Красной армии и направлен в 32-й ЛТБ, где был назначен командиром боевой машины Т-26 при 141-м ОТБ. В апреле 1940 года мне было присвоено звание замполитрука. Фашистское нападение в июне 1941 года застало нас под Брест-Литовском. Несмотря на стойкое сопротивление, наш танк все же был подбит, и я в результате окружения, в числе других, 3 июля 1941 года попал в фашистский плен. После неравного боя 23 июня 1941 года мы оказались в окружении. При выходе из окружения в начале группой «Человек в 35», затем еще более мелкими группами – 3 июля 1941 года я был взят в плен недалеко от Слонима. В плену я прошел целый ряд лагерей. Ружанские, Пружанские, лагерь номер 307, концлагерь Витцендорф. Последнее время работал в одной из рабочих команд, работающих на железной дороге. Мы меняли шпалы, исправляли насыпи, подбивали камни под шпалы. находились в северо-западной Германии, между Гамбургом и Любиком, в местечке Баркте-Хайде и городе бад ольде где и были освобождены 2 мая 1945 года войсками союзников, англичанами. После освобождения, по прохождении фильтрационного пункта, я был направлен в 101-й военно-строительный отряд, военная часть 13475. В 101-м ВСО я работал 10 месяцев в должности старшего техника-строителя. Работы приходилось выполнять самые разнообразные. Первое время мы успешно выполняли задания командования по демонтажу немецких электростанций. Затем выполняли задания по постройке причала в Рижском порту. По окончании работ в Рижском порту – Я работал на строительстве базы УОС-20, откуда и был демобилизован в июле 1946 года и направлен в город Тулу к своей семье. Здесь я вначале поступил работать в КЭЧ Тульского гарнизона техником-смотрителем военных зданий, а затем в марте 1947 года поступил на тульскую мебельную фабрику Столером, где и работаю по настоящее время. 1948 год в должности старшего мастера участка. Письма первое десятая это письма Алексея Мельникова из ближних рабочих командировок. Письмо первое 17 августа 1937 года деревня Замарина Шура привет спешу ответить на твое письмо от 5 августа которое я получил восьмого, в три часа дня. За письмо большое спасибо. Я уже думал, что ты забыла мой адрес и отчаялся ждать, так как для меня пять дней показались вечностью. Шура, от поэтического вызова я заранее отказываюсь. Я знаю, что окажусь побежденным. Скука для меня здесь неимоверная. Есть ничего не хочется, только и сидишь на яблоках, вишне и орехах. Да знаешь, читаешь книжки, которых я достал сразу восемь штук. Я уже чувствую, что начал усиленно худеть. Безделье и скука делают свое дело. Шура, в отношении занятий с девочками, будьте спокойны, с моей стороны к этому никаких поползновений не наблюдается. Я обманывать не могу, притом и не хочу. Шура, я не понял, что ты хотела сказать фразой. Забудь о наших последних вечерах. И не волнуйся. Волноваться при моей скуке никак невозможно. Я с нетерпением жду конца своего отпуска, когда мы снова увидимся. Шура, следующее письмо буду писать в Тулу, только не знаю номер дома. То ли 169, то ли 159. По-моему, 169, но точно не знаю. Шура, все подробности о себе в следующем письме. Это письмо получилось слишком холодно, наверное, от скуки». С приветом, Алексей Мельников. Крепко тебе жму руку и вспоминаю наши встречи. Шура, приедешь в Тулу, тебя уже там будет ждать письмо. Письмо второе: 17 августа 1938 года Запорожье. Шурочка, привет тебе. Крепко жму твою руку и горячо целую, конечно, заочно. Шура передает меня привет своим родным. А если приехал Борис, то его поцелуй. Шура, в Запорожье я приехал 16-го в 7 часов вечера. В дом туриста попал в 8 часов 30 минут. Доехал хорошо. Как залег на полку, так до самого Курска и пролежал. 16-го в поезде встал очень рано, в 6 часов, и все смотрел на окружающие дорогу места. Смотреть было очень интересно. Хатки все маленькие и, как одна, беленькие. а, не доезжая до Харькова в Белгороде, видел целые меловые горы. Так что очень интересно. Город Запорожье то же самое оставляет хорошее впечатление. Он делится на Новое Запорожье, это соцгородок, и Старое Запорожье. Тот и другой утопают в зелени, но Новое Запорожье красивее, этот город оставляет большее впечатление. Дома большие, улицы широкие и асфальтированные, кругом зелень, газоны, на каждом шагу скамейки, утопающие в зелени. Наш дом туристов находится в саду на берегу Днепра. Днепр очень широкий, по нему плавают пароходы. На сегодня у нас экскурсия на завод «Запорожсталь». Это один из гигантов сталинской пятилетки. Он занимает площадь в 20 квадратных километров. Завтра пойдем на «Днепрогэс» и завтра же в шесть часов вечера уплывем. Кормят хорошо, обслуживают тоже хорошо. Мне только немножко скучно, от чего ты, конечно, знаешь. Шурик, когда ты осталась одна на перроне, и когда ты пошла за поездом, ты казалась такой одинокой, что, глядя на тебя, невольно сжималось сердце. Но это, Шурик, все временно. Мы скоро снова будем вместе, поэтому слишком скучать не стоит. Шурик, до свидания, еще раз целую. Следующее письмо буду писать с парохода. Письмо третье. 18 августа, Днепр. Шурочка, здравствуй. Привет тебе с парохода, плывущего по чудному Днепру при тихой погоде. Шуры из Запорожья мы выехали в 6 часов 30 минут и сейчас плывем по Днепру. Зрелище великолепное. Берега красивые, на пароходе внутри очень чисто, у нас первый класс, хотя нам пришлось платить самим, так как не было мест второго и третьего класса. А потерять день из нас никто не захотел, тем более я, так как это бы отдалило приезд в Тулу на целые сутки. Шурик, письмо моё будут отправлять на берег в Днепропетровске, который расположен в 90 километрах от Днепростроя. Туда мы прибудем в час ночи, а сейчас 11 часов 30 минут. У нас светит луна, за бортом плещется вода, посередине реки плавают красные и зеленые бакины. Ночью эти бакины похожи на цветы. Красный бакин указывает правую сторону, а зеленый левую. Шурик, приеду домой, все тебе расскажу подробно. А сейчас до свидания. Крепко целую твой маленький носик и с нетерпением жду своего возвращения. Шурочка, передай привет своим родным и всем работающим у нас в конторе. Твой Лёша. Письмо четвёртое. 23 июня 1939 года. Тула. Шурик, привет тебе и дочке Люби. Шлю я вам свой пламенный привет. и желаю вам хорошего здоровья и скорейшего выхода. Шура, вещи я твои не брал и не хочу брать до твоего выхода. Насчет детского белья я с Василием говорил, и он нам возьмет его. В заводе я не был и не пойду до вызова, а то потом будут говорить, что я сам пришел. В школе дела идут неважно, по станкам, наверное, получу удовлетворительно, Хотя этот предмет будет и в следующем году, но все-таки неприятно иметь посредственные отметки. Получилось это от того, что я был расстроен. К плите я все достал, за исключением бачка для воды. Я сейчас тужу, что затеяли всю эту музыку, потому что все это легло на мою шею. Пети сейчас некогда, он готовится к отчету, приходит все время в два часа. Но печку сделали, завтра должны доделать и плиту. Борис чувствует себя хорошо. Вчера был у матери, она его все квасом поет и дает порошки. Вот уже четвертый день, как его малярия не трясет. «Шура, напиши, какое тебе серое платье приготовить? То ли какое ты себе сшила, вот на работу ходила, в виде кимоно, или еще какое?» «Шура, затем до свидания. Привет тебе от всех родных!» Вчера, когда я приходил за твоим ответом, то встретил там свою мать. Она справлялась о тебе и узнала о том, что ты родила дочку. Я у них был позавчера и сказал им, что ты заболела. Так она не вытерпела и сходила узнать. Крепко целую тебя и маленькую Любу. Воображаю, как она мала. Твой Алексей Мельников. Письмо 5. 23 июня 1939 года. Привет, Шура, скорее поправляйся и приходи домой. Завтра печники у нас, наверное, отделаются, и мы с Фросей начнем убирать. Обои еще, я думаю, не покупать до тебя. С тобой тогда вместе выберем. Шура, исправляться по станкам я не буду, потому что в будущем году этот предмет еще пойдет, и в диплом отметка будет ставиться будущего года. «Шура, ты напиши мне, какого нового приступа малярии боятся врачи? То ли того, какой будет, то ли тебя уже сейчас треплет? Шура, напиши, какая у тебя температура и как здоровье девочки? У нас говорят, что такие редко выживают. Я надеюсь, что наша дочь тоже будет редкостью и выживет. Шурик, затем до свидания. Привет тебе и Любе. Крепко вас целую. Ваш Алексей». Полина еще не выписывалась. Насчет белья я Василию говорил. Письмо шестое. 24 июня 1939 года. «Шурик, здравствуй. Привет тебе и дочке». «Шура, я обеспокоен. Почему ты не написала мне ответ на вечернее письмо? Я боюсь, уж не заболела ли ты. Шура, напиши мне в своей записке, чего тебе принести. Цветов ли или одеколон? Напиши, можно ли приносить жасмин?» «Шура, я еще раз прошу тебя, напиши подробнее о своем здоровье, а также о здоровье ребенка. Шура, ты быстрее поправляйся и приезжай домой. Мне очень скучно, я один». Здоровье Бориса и мамы хорошее. Сейчас они не болеют. Печники сегодня вечером закончат. Плотники, наверное, сегодня пол второй и лестницу отделают. «Шура, я хочу продать твои часы, и их чинить не берутся». Ну, затем до свидания, до вечера. Крепко целую тебя и дочь. 10 часов 45 минут, Алексей. Письмо 7. 24 июня 1939 года. Шура, привет. Записки я все твои получил. Также получили и Нина, и Фрося. Шура, не протестуют против имени Люба и предлагают Альбина. Но это мы решим тогда вместе. Шура, о детском белье не беспокойся. Я уже взял в магазине за 105 рублей. Одеяло брать не стал. Фрося дает свой конверт. Шурик, Полина еще не выписалась. Она лежит во второй палате и на второй койке. Шура, к окну не подходи, не беспокойся. Знай, что я ежедневно бываю у тебя в 10 часов и в 16 часов. Шура, печники у нас отделались, и послезавтра займемся уборкой. Затем до свидания. Крепко целую тебя и маленькую дочку. Твой Алексей. Письмо восьмое. 25 июня 1939 года. «Приветствую, Шура. Шурик, у пани я не был, и она, наверное, не знает о том, что ты в родильном доме. Шура, Борис находится у матери и не болеет. На девочку он говорит, что она не нужна. На что вы ее, говорит, купили? Ну, у Полинки, дяди Васи, ей уже делать нечего, она родила. А вам на что было нужно покупать?» Мы на него так смеялись, так смеялись, чуть ли не до боли в животе. Шура, насчет своей боли в боку ты врачу скажи, а то будет хуже. Если вставать не велит, так это не беда, ведь он тебе лучше желает. Ты лежи, и лучше поправляйся. Дом у нас пока грязь, но с завтрашнего дня начнем убирать. Сегодня иду сдавать последний предмет, географию. Бумагу для тебя вырвала из тетради по этому предмету. Сегодня из школы зайду к матери и нарву Жасмина. «Роза у нас своя расцвела. Завтра принесу тебе цветов. Девочку береги и выхаживай. Я из-за нее вчера с Фросей поспорил. Фроси говорит, что девочка нам будет мешать, тебе будет тяжело ходить с ней в ясли и так далее. Но я ей сказал, что тяжело будет тогда, когда ребенка не любят. А если его любят, то никакой тягости нет». Шурик, затем «до свидания. Крепко целую тебя и свою девочку». Шура, если это можно, то поцелуй ее за меня в носик. Сегодня вечером я, возможно, к тебе не смогу прийти, так как буду готовиться и уйду в школу. Но все-таки ты ответ напиши. Может, я успею зайти. Еще раз крепко целую вас, Алексей. письмо 9. 25 июня 1939 года. Шура, здравствуй еще раз. Я очень огорчен плохим состоянием девочки, но прошу тебя, чтобы ты не волновалась. Твое здоровье в данный момент самое главное, а оно у тебя весьма слабое. Ты себя сейчас должна беречь и для детей, и для меня. Шурик, я тебя еще раз прошу, чтобы ты не плакал и не огорчалась. Ты верь в то, что наша дочь будет жива и здорова. Шура, если что и случится с ней, то ты не убивайся. Ведь ты сама знаешь, как трудно бывает слабым и больным детям. А наша с тобой дочка, ты говоришь, очень слаба. «Шурик, но ну я надеюсь, что она у нас, хотя и маленькая, но выживет и будет здорова. Сейчас иду в школу на зачеты. Я все время думаю о вас. Шура, будьте счастливы, чтобы я сдал предмет с хорошей отметкой. Шура, затем до свидания. Крепко целую тебя и свою дочь, которая, несомненно, будет жива. Твой Алексей. Шура, если тебе тяжело писать, то ты не пиши, а я все равно буду к тебе приходить и буду писать. Ты будешь читать». Письмо десятое, 26 июня 1939 года Шура, привет! Крепко целую тебя и нашу маленькую девочку. Шура, ты мне напиши, как твое здоровье и когда можно будет тебе выписаться. Шурик, вечером я не сдавал. У нас не состоялась сессия. Педагог был занят в институте, сдавать буду сегодня. Чувствую себя хорошо. Шура, как ну я подойти к тебе могу когда угодно, ты только напиши. Бориса, я думаю, приводить не надо, я у него был вчера, отнес ему пряников, здоровье у него хорошее. Сегодня схожу к пане и скажу ей, сейчас посылаю тебе цветов с нашей розы, жасмин уже осыпается. Полина выписалась и принесла девочку, очень маленькую. А нашей девочке не беспокойся, затем до свидания, крепко целую вас, ваш Алексей. Письмо 11. 14 января 1940 года. Молодечно. Здравствуй, мой дорогой Шурик. Крепко-крепко целую вас всех, особенно тебя и Алочку. Шурик, передай всем родным привет. Петру Михайловичу, Ефросинье Гавриловне, Нине, Вите, мамам и всем другим. Шурик, как вы там все живете? Как ты обходишься без меня? Как ведет себя Борис? Какое здоровье Алочки и твое? Вот те вопросы, которые постоянно не оставляют меня. «Шурочка, ты меня извини, что я пишу тебе только второе письмо. Мне в вагоне писать неудобно и не о чем. Если писать о скуке, то от этого ни тебе, ни мне легче не будет. А скука меня давит. Едем мы медленно, много стоим. Сперва в вагонах топили никак, было холодно, но потом натопили, и теперь тепло держится такое, что приходится открывать двери». Шурик, ехали мы через Калугу, Вязьму, Смоленск, Минск, и сейчас находимся в Молодечном. Это местечко, бывшее в прошлой Польше. Поедем, вероятно, в Белосток и будем служить в бронетанковых частях. Но это еще не твердо. В Вязьме, Смоленске, Минске и здесь продуктов много, есть текстиль, одежда. Продукты гораздо дешевле. Вот в Молодечном, например, молоко стоит рубль 50 копеек литр, Яблоки — 2 рубля килограмм, и это, говорят, очень дорого. Проезжая через Смоленск и Вязьму, застал морозы градусов на сорок. Но здесь, в Молодечном, очень тепло, морозов нет и без галош сыра. «Шурик, я тебе, возможно, куплю здесь часы. Деньги у меня все целы. Ты только обо мне не беспокойся и не скучай. Береги себя и Алочку. Писем я никому не пишу, буду писать тогда, когда остановлюсь окончательно». Ты передавай всем знакомым от меня привет. Я уже здесь получил 10 рублей на харчи, дают консервы, мясные, хлеб. Сегодня я был с Василием, это мой хороший товарищ, в одном доме белорусских крестьян. Брали молоко. Живут бедно, но чисто. Сегодня у них празднуют Новый год. Около нашего эшелона все время дети и женщины собирают хлеб, бутылки. Это говорит о бедности». Шурик, затем до свидания. Остаюсь крепко, вас любящий, Алексей. Целую заочно тебя и Алочку Крепко-крепко. Письмо 12. 18 января 1940 года. Город Белосток. Шурочка, здравствуй. Целую тебя заочно много раз. Поцелуй за меня нашу Алочку и Бориса. Шурик, передавай привет Петру Михайловичу, Ефросинье Гавриловне. Нине, Виктору, маме своей и всем родным и знакомым. «Шура, сейчас у нас выходной день. Я сижу в парткабинете один и пишу письмо. В моих мыслях ты стоишь перед глазами, и я с тобой разговариваю. Шура, знаешь, как скучно по тебе, по Алочке, даже сердце болит. Но, наверное, скучать не дадут. Распорядок дня построен так, что для личных дел остается полчаса. Учебы очень много». Обстановка требует поворотливости. Здесь мы находимся в таком месте, где, возможно, гадов до да чертиков. Требуется большая бдительность. По рассказам командиров и местных жителей, здесь имеют место диверсии, шпионаж и так далее. Вообще капиталистические пережитки здесь в полном расцвете. Много домов терпимости. Правда, их позакрывали, но они теперь существуют подпольно. И с ними ничего нельзя сделать. Они по-прежнему распространяют венерические болезни. Исходя из вышеизложенной обстановки, нас в город поодиночке пускать не будут, а будут водить строем. Обо мне, Шурик, не беспокойся. Я здесь впрягся в работу и буду работать так, чтобы поскорее время прошло. Уже вчерашний день были на партийном семинаре в своем же городке. Шура с товарищем меня разбили по разным ротам. Он попал в парковую роту, а я в третью танковую. Это для нас с ним хуже, но ничего. Шурочка, теперь я хочу напомнить тебе о том, что мы забыли, о твоей фотокарточке. Шура, пришли, пожалуйста, карточку с письмом ко мне. В письме напиши, что ты ходил к врачу или нет, и что он тебе сказал. Еще напиши о балочке и вообще обо всех твоих делах. «Я тебе буду писать, наверное, только по выходным, а так некогда, но ты пиши чаще, я очень жду от тебя письма». «Знаешь, мы хотели с Василием послать свои адреса телеграммой, но нас не пустили в город». «Теперь, Шурочка, я прошу, чтобы ты сообщила мне, если что тебе будет плохо, наша часть нам поможет». «Шура, писать больше нечего, у меня письмо почему-то не клеится». Я тебя прошу, чтобы ты там не плакала. До свидания. Крепко-крепко целую. Алексей. Адрес БССР, город Белосток, контора связи, 141-е отделение, танковый батальон. Письмо 13. 22 января 1940 года, город Белосток. «Шура, привет! Целую тебя, Алочку и Бориса». Передай красноармейский привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине Виктору и на производстве всем моим знакомым. Шурик, понемногу привыкаю к красноармейской жизни. С нетерпением жду от тебя письма. Сегодня у нас выходной, и я доел последние тульские конфекты. Сейчас у меня имеется грамм 500 сахара и все. Кормят ничего, но иногда бывают большие промежутки между завтраком и обедом, тогда, правда, есть бывает охота. В город не пускают, но строем ходим. Ходили в баню. В своем городке я хожу в библиотеку. Один раз был в очередном наряде на кухне и топняком. Несмотря на то, что все были в наряде первый раз, оценку работы получили отличную. Тебе, Шурик, я купил часики, такие прямоугольные, продолговатые. Отдал за них 220 рублей. Сейчас я их проверяю, и как будут отпускать в город, так постараюсь переслать тебе со своей одеждой. «Деньги у меня еще есть, и они не нужны тут. Купить нечего, все дорого. Осталось у меня сто рублей, так что думаю купить что-нибудь алочки, когда отпустят в город. У тебя возникает, наверное, вопрос, откуда у меня деньги? Так я тебе признаюсь, что в вагоне от скуки я играл в карты и выиграл немного, рублей около ста восьмидесяти. Больше играть не буду, даю тебе слово». Сейчас начал работать над собой. Читаю художественную литературу, политическую. Составляю конспект беседы по теме 9 января в свете революции 1905 года. Ребята окружают ничего, только из-за одной черты у меня с ними возникает спор. У них в разговорах все время сквозит бахвальное, нехорошее отношение к девушкам. Если какой парень пишет девушке письмо, то над ним начинают глумиться, говорят, что она ему теперь изменяет и так далее. Хотя сами, все до одного, украдкой пишут своим девушкам письма. Все это звучит как надругательство над самым хорошим чувством, и большинство сводит это чувство к простому животному влечению. Меня это очень раздражает. Я, знаю хорошее влечение, зная наши с тобой отношения, Изведав разлуку с тобой, не могу хладнокровно слушать нехорошие разговоры. Сейчас погода здесь вроде потеплела, а то очень было холодно. Рассвет здесь бывает намного позднее, так же позднее и заход солнца. Шурик, в своем письме подробнее пиши о себе, о своем здоровье, о здоровье Алочки, вообще обо всем. Затем до свидания. Всегда с вами, Мельников. Крепко целую тебя. Передай привет маме, дяде Коле, Василию, Серафиме и Валентине с Ниной. Письмо 14. 30 января 1940 года. «Шурочка, здравствуй! Также здравствуй и Алочка. Ты, наверное, теперь большая стала. Здравствуй, Борис! Крепко-крепко целую вас!» Шура, передай привет своей маме, дяде Коле, Василию, Серафиме и всем знакомым. Также передай привет Любе Московкиной, Пужаю Хапову, Течерину и другим производственным знакомым. Шурочка, писать письма буду очень редко, только по выходным. Времени нет, работы очень много. Задача перед нами поставлена большая. Обстановка требует, чтобы мы каждую минуту были наготове. Это не дает повода беспокоиться обо мне. За меня, Шура, будь спокойна. Сейчас я успешно овладеваю строевой и политической подготовкой. Скоро перейдем к владению техникой. Учиться здесь есть чему. Буду стараться быть передовым, чтобы получить от командования отпуск суток на 15-20. К распорядку я сейчас стал привыкать. Харчей хватает, здоровье хорошие, часто ходим в баню. Ходил четыре вечера на семинар агитаторов по выборам в Верховный Совет СССР от западных областей Белоруссии. Работа предстоит большая и интересная. Классовых врагов здесь достаточно, и их тоже придется агитировать. Шура, по вас все еще скучаю, но эта скука не должна мешать мне в учебе. Позавчера, Шурик, я видел во сне тебя и Алочку, И якобы я Алочку носил на руках и играл с ней, а она смеялась у меня на руках. Но когда я проснулся и увидел, что это только сон, то у меня навернулись слезы. Конечно, это слабость, но эту слабость я себе прощаю. Шура, я еще ни от кого писем не получал. Когда будешь писать мне письмо, то напиши, какие у нас дома дела, есть ли дрова, не холодно ли алочки, как столуешься. Шура, я еще раз прошу тебя писать мне обо всем — Я тебе могу помочь. Шура, затем до свидания. Писать некогда. Пришли за письмами. Крепко целую тебя и Алочку. Письмо 15. 4 февраля 1940 года. Город Белосток. Шурочка, здравствуй. Целую тебя, Алочку, Бориса. Шлю вам свой красноармейский привет». «Шура, передай привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине, Виктору, особенно своей маме, Василию, Пане, Серафиме, дяде Коле, Чистяевым и производственным знакомым, Московкиной, Стрельникову, Соболеву и другим. Я очень беспокоюсь о тебе, Шура. Почему ты не написала мне ни одного письма? Ребята из Тулы уже получали. Что, или мои письма не дошли, или ты заболела. Ребятам пишут, что в Туле сейчас плохо». Я боюсь, как бы ты при своем здоровье и нервозности не заболела. Шура, я тебя прошу, если тебе будет плохо, то ты сообщи мне, ничего не скрывая. Если тебе будет не хватать денег, то продай мои ботинки, костюмы, еще что хочешь, только береги себя. Вот уже прошел почти месяц, как я уехал, но все еще по дому очень скучаю. Если бы не книги и не общественная работа, я со скуки пропал бы. Мне Василий Грызлов, мой товарищ, говорит, что я очень похудел. Хотя это явление и временное, но нежелательное, я буду стараться поправиться». Красноармейские дела идут хорошо. К 22-й годовщине РККА взял на себя обязательство получить по всем видам учебы и дисциплине только отлично. Это, конечно же, выполняется и будет выполнено. Записался в школу вечернюю один раз в пятницу. парт актива. Скоро придется, наверное, ходить в город агитатором избирательной кампании. Работа сложная и большая. Для меня это очень хорошо, так как я сейчас ищу как можно больше работы». Шурик, я хотел с тобой обсудить вопрос в том отношении, что если мне будет представляться возможность уйти учиться в военно-политическое училище, выпускающее политруков, идти или не идти, командиром быть у меня нет желания. Хотя меня и назначили помощником ком-взвода, но политруком быть я бы согласился. Мне хочется знать твое мнение». Шура, еще я тебя попрошу в своих письмах писать о том, какие ты кинокартины смотришь, ходишь ли в театр и какие там вещи идут. Мне это будет очень интересно, так как здесь, в театр, я не попаду. Он здесь один, да и тот, говорят, очень плохой. Кино нам показывают такое, которое я уже смотрел. Потом Шурик, напиши, что Алочка, не стала ли говорить мама или еще что-нибудь. Вообще об Балочке пиши больше. Ты же знаешь мою привязанность к ней мое состояние. Затем до свидания. Крепко целую вас и всегда с вами, Мельников. С нетерпением жду писем. Напиши адрес матери, а то я не знаю точно номер дома, то ли 169, то ли 159. Я ей напишу письмо. Еще часы твои ходят хорошо, так что при первой возможности пришлю. Письмо 16. -е. 4 февраля 1940 года. Город Белосток. Здравствуй, Шурочка. Крепко целую тебя, Аллочку и Бориса. Желаю вам всего хорошего в вашей жизни и в вашем здоровье. Шурик, передай привет всем родным и знакомым. Вчерашний день я от тебя получил сразу два письма, написанные тобой от 23 февраля и 26 февраля. За письма большое спасибо. Я являюсь сейчас самым счастливым человеком по роте в отношении получения писем. То от тебя получаю, то от Аркадия, то от Нины, то опять от тебя. И прямо сразу два. Мне прямо все стали завидовать. Это очень хорошо. Шура, первое письмо меня очень напугало. Я беспокоюсь и сейчас в отношении здоровья Алочки. Я знаю, какая она у нас есть. Знаю, как у нее слезились глазки. Когда я читал письмо, у меня тоже текли слезы. Мне так ее жаль, так жаль, что даже высказать невозможно». Ведь она сказать еще не может, что у нее болит, и только стонет. Шурик, ты ее лучше береги. Она в нашей с тобой жизни занимает самое главное место. Я знаю, что только в ней сейчас ты видишь отраду. Мне здесь скучнее. Я довольствуюсь только одними письмами. Но эти письма от тебя имеют для меня такое огромное значение. Они развеивают мою скуку. Они делают меня счастливым. Они вселяют в меня бодрость. Получая от тебя письма, я чувствую, что служить мне остается мало и что это время пройдет очень быстро. Я считаю, что осталось каких-то года полтора, а тогда, тогда опять вместе, опять счастливы. Шура, я тебя очень прошу, чтобы ты перестала скучать. Береги себя. Ты не огорчайся, а гордись. Ты правильно пишешь в конце письма. Ты только старайся, чтобы у тебя такого настроения было больше». Ты знаешь, что любимый тобой и любящий тебя человек находится в армии не в последних рядах. Ты спрашиваешь, как я служу. Отвечаю, служу в танковой части, являюсь командиром экипажа. Знаешь, Шура, писать много о нашей жизни иногда бывает неосторожно, поэтому детально я тебе и не описываю. Ведь я нахожусь там, где только пять месяцев назад был капитализм. Но скажу, что командир экипажа пока не является основанием для службы в три года. Три года служат младшие командиры, помощники командиров взводов. Возможно, к концу службы и меня произведут, но это еще в волнах. Пока я являюсь командиром непроизведенным. Теперь в отношении недоразумения. Не беспокойся, все в порядке, дело серьезное и нехорошее, но моей вины в этом нет, и все идет хорошо». «Шура, за злую мордочку ты меня извини. Я ведь знаю, что ты не поняла это в буквальном смысле слова. Я тебя назвал так в шутку. Я знаю, что веселой ты теперь бываешь очень редко, всегда скучная. Поэтому, не получая от тебя писем, я и назвал тебя так в шутку». А Дьячков служит в нашем батальоне только в другой роте. Он то ли симулирует, то ли на самом деле, но все время болеет. Маме я письмо напишу в выходной день, сейчас некогда, напишу еще и тебе. Сейчас до свидания, крепко целую тебя, Алочку, Бориса, ты их сама за меня поцелуй. За злую мордочку прости, я тебя так больше называть не буду. Всегда с вами, любящий вас Алексей Мельников. Письмо 17. 6 февраля 1940 года. Город Белосток. «Здравствуй, Шурик. Привет вам всем. Аллочке, Борису, Петру Михайловичу, Ефросинье Гавриловне, Нине и Виктору. Крепко целую тебя и Алочку. Шура, привет вам с Ниной от Тырина И. Он в нашей части, только в другой роте. Когда видит меня, всегда спрашивает, не получил ли я от тебя писем. Мне приходится отвечать, что нет и нет. Сегодня я получил первое письмо из стулы от Гриши». Он пишет, что ты была у них и обижалась на то, что я якобы не пишу тебе ничего. «Шурочка, я не знаю, как это получается, но я тебе писем писал много. Я тебе письма писал с дороги и писал уже из Белостока, но от тебя еще не получил ни одного. Я не знаю, возможно, ты этих писем не получила. Тогда надо будет справиться на почте и узнать, если тебе это будет удобно, в какое почтовое отделение писать тебе до востребования». А то ведь так получается недоразумение. Ты на меня обижаешься, а я этого не заслужил. Я за тебя очень беспокоился. Я думал, что ты заболела. Я был вынужден позавчера написать письмо Петру Михайловичу. Сейчас я немного успокоился. Гриша пишет, что ты была у них. Значит, ты не болеешь, а работаешь. Шурика с письмами надо как-то уладить. Возможно, они попадают к Саратовым. Или почтальон боится собак. Тогда попроси Петра Михайловича сделать ящичек для писем. Я вам буду писать каждый выходной день. Знаешь, Шура, как я от тебя жду писем? Я каждый вечер ложась спать таю надежду увидеть тебя салочкой во сне и на завтра получить письмо. Но приходит завтра, а писем все нет и нет. Приходится утешаться с нами и воспоминаниями. Снитесь вы мне часто. Как-то видел Алочку и будто она уже ходит и говорит. А время ей только восемь месяцев. И будто бы она такая умная, что все на нее удивляются, а я, конечно, горжусь. «Шура, я тебя очень прошу, чтобы ты поскорее написала мне письмо и прислала карточку. У меня о тебе сердце как-то щемит. Мне кажется, что я уехал давно-давно. Теперь немного о своей жизни». У нас здесь дело идет хорошо. Ребята почти все с 18-го, 19-го года, есть даже с 21-го года. Много происходит комичных случаев. Вот, например, один красноармеец Костылев из роты, где Иван Тырин, был дневальным. Вот он, значит, сидит в полном обмундировании, и вдруг входит капитан. Ему бы надо было встать по команде смирно и скомандовать всем встать смирно. А он сидит себе, как ни в чем не бывало. Тогда капитан спрашивает, «Ты кто такой?» Костылев отвечает, "Дневальный второй роты». Капитан ему говорит, «Большая шишка». А Костылев у капитана спрашивает, «А ты кто такой?» Тот ему отвечает, что он капитан. А Костылев говорит, «А ты тоже большая шишка». Но ну, мы прямо со смеху все животы надорвали. Затем до свидания, передай привет маме. Остаюсь любящий тебя и скучающий по тебе Леша. Совсем стемнело, света нет. Письмо 18. -е. 12 февраля 1940 года. Город Белосток. Здравствуй, милая Шурочка. Заочно целую тебя, Алочку Бориса. Шлю вам свой красноармейский привет и наилучшие пожелания в вашей жизни. Шурик передает меня привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине, Виктору, маме, дяде Коле, Пане и всем родным. По дороге мы заблудились и в город пришли только в 11 часов ночи. Из города выслали машину, нас искать, а мы уже пришли сами. Когда нас повели на ужин, то там почти ничего не осталось, и обслуживающий персонал разошелся. Я пошел к дежурному по кухне и заявил, что бойцы целый день не кушали, и им надо дать полную норму. Сам я, правда, в одной деревне пил с хлебом топленое молоко. Дежурный ничего не добавил, тогда я выпил чай и ушел спать, не став есть каши. Восемь бойцов, то же самое, ушли спать, не став есть каши, потому что ее почти ничего не осталось. Поднялся скандал. Рано утром меня вызвали к комиссару, который начал меня пробирать, как члена ВКПБ. Потом приезжали из политуправления армии и так далее. Я, конечно, ничем не провинился. Не провинился и виноватым себя не считаю. Так я всем и заявлял. Правда, на первый взгляд покажется, что произошел организованный отказ от еды. Но дело было не так. Сейчас пока все в порядке. Учусь и работаю по-прежнему. Избрали в Комсомольское бюро. Был уже на избирательном участке. Сильно похудел, потому что очень скучаю. В мыслях какая-то путаница. Я представляю собой как бы какую-то частицу, отделенную и отправленную на далекое расстояние. Но нить, соединяющая частицу с целым, очень крепка, и по ней проходит и передается управление деятельностью частицы. «Я здесь, а мысли мои с вами. В моих мечтах наша квартира, ты, Алочка, Борис, занимают самое первое место. Вот почему с таким нетерпением жду от тебя писем. Шура, знаешь, читая твои письма, я как будто разговариваю с тобой. Мне делается лучше, я начинаю воображать... Какую хорошую семью я буду иметь после своего двух- или трехгодичного отсутствия? Ты только береги себя, лучше расти нашу малышку, не поддавайся мрачным настроениям. Если нам сейчас не пришлось как следует пожить, то когда приеду, мы с тобой заживем на славу. Затем до свидания, крепко-крепко целую тебя в твой курносый носик, целую Алочку и Бориса, всегда с вами, Крепко вас любящий, сильно скучающий Мельников. Письмо 19. 17 февраля 1940 года. Город Белосток. Шура, здравствуй. Целую тебя, Алочку и Бориса. Шура, я на тебя обижаюсь. Почему ты мне не пишешь писем? Ты же должна знать, как ждешь писем, когда находишься не вместе с тем человеком, Который с тобой составляет одно целое. Шура, возможно, здесь какое-то недоразумение, но я получил от тебя только два письма, тогда как тебе написал очень много. А мне писать гораздо труднее, так как у меня свободного времени почти нет. В выходные дни приходится находиться на агитаторской работе в городе или в деревне. Марки на наших письмах не нужны. Я каждый день после обеда иду к экспедитору, и надоедаю ему еще и еще раз просмотреть письма старослужащих, думая, что письма мне могли попасть туда. Но все напрасно, писем мне нет и нет. Шурочка, я тебя прошу, чтобы ты мне писала хотя бы по два слова, но каждую пятидневку. Мне бывает так обидно, что иногда прямо слезы навертываются. Письма другим приходят, а мне все нет и нет, как будто мне и писать некому. А знаешь, как хочется знать о тебе, о балочке. У меня иногда бывают хорошие моменты, вернее, моменты, когда чувствуешь себя лучше. Это при успехе во владении техникой, при успехе в боевой и политической подготовке. Я уже раз сам провел машину. Но, как вспомню о доме, так настроение сразу и пропадает. Становится скучно, становишься опять каким-то суровым, как старик». Когда в таком настроении строишь строй или проводишь беседу, то бойцы говорят, что мы его взгляда одного можно испугаться. Шурик, я записался в школу парадактива, буду ходить вечером один раз в пятидневку. Письмо пишу сейчас на занятиях в этой школе. А завтра еду на лыжах в деревню километров за двадцать. Литературу уже получил и получил продуктов на день. Завтра рано утром прямо выйдем в деревню. Шурик, передай от меня привет маме и еще кому ты хочешь. Крепко-крепко целую. Остаюсь всегда с вами, Леша. Жду с нетерпением от тебя писем. Письмо 20. -е. 22 февраля 1940 года. Город Белосток. Шура, здравствуй. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Передай привет всем родным и знакомым. «Шурик, я начинаю опять со старого. Почему от тебя нет писем? Вчерашний день я получил письмо, думал от тебя, а оказалось от Аркадия Панинова. Он пишет, что ходит тебе за хлебом и водит Бориса в кино. Сегодня я посылаю ему письмо вместе с письмом к тебе. В его письмо я вложил три рубля от своей красноармейской получки. Пускай купит себе конфет». «Я тебе очень завидую, тебя там окружают родные, у тебя много дел, с тобой наша дочурка, тебе, наверное, не приходится так скучать, как мне». «Моя тоска сказывается на учебе, я стал раздражительным, даже злым. Стараюсь забыться в работе, работы много, но скучать все же скучаю. Я учусь, стараюсь всеми силами овладеть боевой техникой и тем самым выполнить долг перед Родиной». и в то же время скучаю по дому. Это два противоположных чувства. Я стараюсь убедить себя, что скучать не стоит, что два-три года пройдут хорошо и быстро, что я обязан отслужить хотя бы для того, чтобы вам, тебе жилось спокойно. Но это убеждение тоски по дому не устраняет. Шура, я тебя прошу в письме написать о том, О чём ты беспокоилась? Ты напиши, какие все же результаты. Потом напиши о своих родных, какие у них дела. Сегодня я бросил рваные перчатки. Последняя вещь из дома. Осталась только зубная щетка, банка от порошка, нож. И тот сломался при открывании консервов. Так что вещей, напоминающих о Туле, у меня почти не осталось. И всякие письма и стулы. от этого стали мне вдвойне дороже. но писем мне шлют очень мало. Я получил за все время только пять писем. Два от тебя, два от Пети и одно от Аркаши. Шура, я тебя очень и очень прошу, пиши мне больше. Писать больше нечего, ложусь спать. Надеюсь увидеть тебя и Алочку во сне и поцеловать так, как целовал, когда был вместе. Крепко целую. Всегда мыслями с вами. Алексей Мельников. Письмо 21. 24 февраля 1940 года. Город Белосток. Шура, здравствуй. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Передай мой привет маме, другим родным и производственным знакомым. Вчерашний день у нас был праздник. Я был на избирательном участке и зашел в управление НКВД. Там работает наш парень из стула, со двора, где я до этого жил. Теперь мне будет немного веселее. Все, когда выходной проведем вместе. Погода сейчас стоит здесь теплая. Сегодня идет какая-то мга. Бойцы все довольны, а то холода надоели. В общежитии сейчас развернулась самодеятельность. Играют кто на чем гораст. Только мне не приходится принимать участие. Одно дело, я не люблю тарабарщину, нет настроения, и другое дело, я сейчас замещаю старшину, так что вся хозяйственная обуза роты легла на меня. Теперь опять возвращаюсь к старому. От тебя еще писем я не получал. Ты, шу сходи на почту и узнай, как лучше отладить дело. Я знаю, что письма ты мне пишешь, но они не доходят. Возможно, и мои к тебе не доходят, хотя я тебе пишу очень часто». Настроение у меня плохое, хочется быть вместе с вами, хочется быть там, где меня любят, где я сам люблю. Мне хочется видеть тебя, хочется видеть Алочку. я воображаю, как бы она стала играть со мною. Когда я вижу здесь женщин, гуляющих с детьми, то мне как-то становится еще тоскливее. Но ничего, весной думаю уехать учиться в военно-политическое училище, тогда буду ближе к вам». Затем до свидания. Крепко и бесчетно целую тебя, Алочку и Бориса. Всегда с вами, Алексей Мельников. Шура, пиши. Письмо 22. 5 марта 1940 года, город Белосток. Шура, привет. Крепко-крепко целую тебя, нашу малышку Алочку Бориса. Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни. Желаю тебе легче переносить нашу разлуку, меньше скучать, хотя это и трудно, сужу по себе. Желаю Алочке не болеть, расти крепышкой, чтобы, когда я приеду домой, была бы такой большой, какой ты ее описала в стихотворении. Борису желаю быть послушным и умным мальчиком. Я от него письмо получил вчера, и вчера же написал им с мамой письмо. Нарисовал ему танк, который он просил. «Сегодня я получил от тебя затерянное письмо, написанное тобою еще 13 февраля 40 -го года. Шура, спасибо тебе за письмо. Оно очень хорошее. Оно меня настроило как-то мягко-лирически. Передо мной сейчас встают видения самых хороших моментов из нашей с тобой совместной жизни». То мне видится, что я держу свою малышку на руках, а ты у меня находишься на коленях, и мы так бесконечно счастливы. А то мне видится наша первые с тобой встречи. Шура, я уверен, что мы с тобой скоро опять будем счастливы. Срок службы пройдет быстро. Вот уже 60 дней прослужил, и так пойдет дальше. Только, Шурик, не надо слишком сильно печалиться. Не надо думать, что два года – это очень большой срок. «Срок два года небольшой, и при нормальном отношении он пройдет быстро. Надо только бодрее себя чувствовать. Я вот эту пятидневку чувствую себя хорошо, письма получаю часто. Мне кажется, что я нахожусь вблизи вас». «Шура, в отношении школы, последую твоему совету, не пойду. Два или три года отслужу рядовым красноармейцем, а тогда после в гражданке можно будет и поучиться». Сегодня я посылаю письмо к вам в цех Д.Р. Круглякову. Я забыл там написать о моих рацпредложениях. Шура, возможно, ты узнаешь у Боброва, как дело с предложением по ящику номер один. Дальше, Шура, мне неизвестно, вышла ли моя групповая карточка, получила ли ты справку, которую я тебе послал. И самое главное, ходила ли ты еще к врачу, если ходила, то какие результаты. На все эти вопросы ты ответь мне в письме. Шура, времени уже 12 часов. У нас давно был отбой, сидеть нельзя. Я, заперся в лен комнате, но если кто застанет, то будут делать замечания. Я лучше пойду спать. Завтра у нас не выходной, а банно-хозяйственный день. Я воображаю, что если бы я был дома сейчас, то поцеловал бы Алочку Лёг бы к тебе под тёпленькое одеяло И исцеловал бы всю твою мордочку. Шура, за мордочку извини. Затем до свидания. Крепко целую, хотя и заочно, Тебя, Аллочку, Бориса. Всегда с вами, Лёша. Письмо 23. 6 марта 1940 года. Город Белосток. Здравствуй, Шурик. Шлю я тебе свой привет И крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шура, передай привет родным и знакомым. Сегодня я получил твое письмо от 28 февраля и письмо Аркадия. Тебе пишу ответ, а ему напишу в следующий выходной, потому что пока некогда. Тебя, Шура, за письмо благодарю. Оно меня очень успокоило. Написано в бодром духе. Я очень рад, что Аллочке опять хорошо. Хорошо бы было, если бы ей все время было хорошо». От Бориса письмо я получил, правда, ему я не стал писать письмо, а написал матери, и в том письме вложил листок для Бориса. Шура, Аркадий мне пишет, что ему бабушка сказала, пускай он, то есть я, не привет шлют, а лучше сам скорее приезжает, а то Алка надоела. Шур, ты там посмотри, возможно, правда, маме тяжело, тогда лучше устрой нашу малышку в ясли, пусть воспитывается в коллективе. Теперь скоро потеплеет, и носить ее туда будет не так опасно. Теперь напишу в отношении открыток. Если тебе хочется их видеть, то я постараюсь их найти и прислать. Но, между прочим, смотреть на открытках нечего. Город ничего интересного в себе не содержит. Неважный город. Ничего купить здесь нельзя. «Шура, в следующем письме постарайся прислать лезвия для безопасной бритвы, а то их здесь нет». Ты их прямо в бумажке приклей внутри к конверту и пришли. Письмо у меня что-то не клеится, я очень устал. Мои мысли находятся с вами. Ты пишешь, чтобы я немножко оставил для вас место в своих воспоминаниях. Шура об этом напоминать лишнее. Мои мысли все время находятся с вами. Скучать я, правда, стал как бы меньше. Скука отупела, начал привыкать. Но думаю, все время думаю о вас. Все, что здесь происходит, я стараюсь перенести мысленно к вам. Потеплеет ли здесь, похолодает, я думаю, а как там теперь в Туле? Время здесь идет на два часа позже. У нас вечером в половине девятого по московскому времени еще светло, а у вас там уже темно. Вот я и провожу сравнение. Жизнь моя течет нормально. Терпеливо жду, когда снова смогу обнимать и целовать тебя, когда снова будем счастливы с тобой. Шура, наша любовь как была чиста, так и останется чистой, иначе и быть не может. Шурик, до свидания. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Всегда с вами, любящий вас, Лёша. Письмо 24. 12 марта 1940 года, город Белосток. Шура, здравствуй. Привет тебе из Белостока. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шура, передай привет всем родным и знакомым. Шурик, письмо я твое от 2 марта получил вчерашний день. Спасибо за письмо. Я знаю, что это письмо для тебя было тяжелым. Я знаю, под каким настроением оно было написано. Но ты будь спокойна и на людские разговоры не обращай внимания. Я ни у кого спрашивать не буду, есть ли мне зачем ехать в Тулу или нет. Моя служба в армии нисколько не изменит наших отношений, а наоборот, она нас теснее сплотит. Только при отдалении чувствуешь, как многого тебе недостает, как тяжело быть не вместе с любимыми тобою людьми. «Шура, о сроке службы я тебе скажу одно. По закону в кадровых частях служат по два года, но младшие командиры служат по три года. Мне, наверное, придется служить три года, так как по всей вероятности присвоят звание младшего командира. Этим Шурик огорчаться не нужно, иначе быть не может. Отсталым я быть не могу. Сейчас выходной день». Ходили на прогулку в город со знаменем, с оркестром. Шурик, знаешь, как боевое знамя поднимает патриотические чувства? Прошли очень хорошо. Погода сегодня сразу сильно потеплела, идет дождик. Наверное, весна взялась по-серьезному. Наступит лето, пройдет зима, потом опять лето, потом зима, еще раз наступит лето, и к зиме я приду. Но если потребуется для Родины, чтобы я остался, если на Родину нападут... то я должен буду остаться и дольше. Это ты понимаешь. На ласки детей, Василия, не расстраивайся. Я уверен, что если нашей малышке не достает отцовской ласки, то она вдвойне получает ласку от мамы. Шурик, наша Алочка не несчастная. Она будет жить в хорошей, счастливой семье, при хорошей жизни, которую нам предстоит строить и которую мне довелось оберегать». Живем мы хорошо, питание приличное. Нам, как танкистам, дают усиленное питание. Сливочное масло, белый хлеб, рис. Затем до свидания, остаюсь крепко любящий и целующий тебя Алочку Бориса. Ваш цыганок. Всегда с вами. За каллиграфию Извини. Письмо 25, 17 марта 1940 года, город Белосток. Шура, здравствуй. Крепко-крепко и бесчетное количество раз, хотя и заочно, целую тебя. Также целую Алочку и Бориса. Шурик, передай привет маме и другим родным и знакомым. Стараюсь воспользоваться свободной минутой поговорить с тобой хоть на листе бумаги. Сейчас времени 23 часа 20 минут. Все бойцы легли спать, а я сижу в лен-комнате и пишу тебе письмо. Знаешь, Шурик, времени у меня буквально нет. И так много занятий, да еще приходится ходить на всевозможные семинары. Сейчас хожу на семинар партийных работников, я выбран парторгом. Работы так много, что времени не хватает, и оно идет как будто быстрее. Приходится очень много работать над собою во всех отношениях. Занимаюсь изучением краткого курса истории ВКПБ, конспектирую уже третью главу. Плохо только в отношении бумаги. Хотел купить толстую тетрадь, да их здесь и никаких нет. Сегодня очень расстроился. Не выполнил ни одного упражнения по стрельбе. Понять все понял хорошо. И делал все вроде правильно, а вот не выполнил. Придется поднажать, а то от бойцов неудобно. Буду больше тренироваться во время перерывов. Но, несомненно, дело исправлю и упражнения выполню. Надо же нам быть готовыми в любую минуту отстоять нашу политику мира, как ее отстаивали бойцы РККА в борьбе с финскими белогвардейцами. Ведь только в результате нашего мощного напора, в результате проводимой нашим Советским Союзом политики заключен мирный договор между нашим государством и Финляндией. Я знаю, Шурик, что тебя, как и всех трудящихся, заключение мирного договора очень обрадовало. У меня сейчас дела идут хорошо, ждем тепла. Здесь сейчас еще холодно. С 12 по 15 было тепло, шел дождь, стаял очень много снега. Прилетели жаворонки, скворцы, а с 15 опять стало холодно. Идет снег, дуют влажные ветры, они очень знобкие. Зима, верно, не хочет без бою сдаваться. Шура открыток о городе Белостоке еще не нашел, но как найду, так обязательно пришлю. Да знаешь, и искать их некогда, возможно, они где-нибудь и есть, да разве скоро найдешь, когда ищешь мимоходом? Шурик ты мне напиши, что мне сфотографироваться для тебя или не надо. Так я пока ни для кого фотографироваться не хочу, но для тебя я бы сфотографировался. Я бы это уже сделал давно, да зная твое суеверие не хочу расстраивать. Еще мне напиши что получил ли ты справку от меня и не нужно ли тебе еще документов. Я боюсь, что тебе там очень тяжело в экономическом отношении и что эта тяжесть отражается и на алочке с Борисом. Как бы я вас сейчас хотел всех видеть около себя. Но вы, как нарочно, даже во сне не снитесь. А Алочка снится какая-то большая и нисколько не похожая на нашу малышку. Я каждый раз ложусь спать с желанием увидеть вас во сне, но мои желания не исполняются. Затем до свидания. Еще раз целую тебя, Алочку и Бориса. Крепко вас любящий, Алексей. Поцелуй за меня Алочку, я иду спать. Шурик, скажи Аркадию, что я извиняюсь. Письмо еще не написал. Некогда. Письмо 26. 19 марта 1940. Белосток. Шура, здравствуй. Шлю тебе свой красноармейский привет и крепко целую. Поцелуй за меня Алочку и Бориса. Передай привет всем родным и производственным рабочим. Большое спасибо тебе, Шура, за письмо от 9 марта. Его я получил вчера вечером в 23 часа, когда пришел с участка. Ты просишь извинения за то, что якобы у тебя письмо получилось холодным. Нет, Шурик, письмо твое хорошее. Я за тебя рад, поздравляю тебя с премией. Шура, ты больше принимай участие в общественной работе. Это избавит тебя от лишней скуки и ускорит течение времени. Читая твое письмо, я вспоминал целый ряд эпизодов. Ты, хотя и в шуточном тоне, пишешь, что Мельникову Александру Гавриловну, бывшего ученика токаря и так далее, и так далее, примировали. И у меня в глазах ты появляешься токарем. Ты тогда была полным курносом токаришкой. Потом мне вспоминается зима, первая зима, когда мы с тобой ходили в клуб. Все эти воспоминания навевают на меня приятное, сладостное состояние. Как-то приятно становится вспомнить, что ты любил, любишь, и есть, и был любим. Шурик, ты пишешь, чтобы я берег себя, так я отвечу успокоительно. Беречь мне себя не отчего, с Финляндии вопрос решен, у нас здесь спокойно, а в остальном за меня не беспокойся, жизнь у меня идет нормально. Вчера мы организовали сдачу норм на значок ГТО по лыжам. Хотя дорога была плохая, зато погода хорошая, ярко светило солнышко, На опушке леса было так прекрасно, что, думается, не уезжал бы оттуда. Норму я сдал. Вечером работал на участке, не пришлось даже кино посмотреть. Все бойцы ходили, а мне было некогда. Но мне обещают с 1 апреля давать билеты в гортеатр. Тогда, возможно, наверстаю все, что не просмотрел. Кино для меня здесь является самым любимым зрелищем. Оно как бы приближает срок нашей встречи, Оно напоминает все время о тебе, о гражданской жизни. Все кино, какие я здесь видел, я все смотрел их с тобой. В кинокартинах очень быстро идут годы, и это вселяет уверенность в том, что и мой срок службы тоже пройдет быстро. А желание, чтобы срок прошел как можно быстрее, так сильно, что и высказать невозможно. Да ты и сама знаешь. «Шура, пришли мне поскорее Алочкину карточку. Я бы на нее смотрел во всякую свободную минуту, как сейчас смотрю и перечитываю твои письма. Я представляю, как ты их пишешь, как подписываешь адрес, даже как опускаешь». «Шура, затем до свидания. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Мертвый час кончается, писать уже некогда. А.М.» Письмо двадцать седьмое. 24 марта 1940 года, Белосток. «Шурочка, привет! Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шура, передай привет всем родным и знакомым. Поблагодари Д.Р. за письмо. Я получил его 20 марта. Отвечать не буду некогда, да и на заводской адрес неудобно. Ты у него узнай домашний адрес. Тогда я в свободное время напишу ему». «Твое письмо, Шурик, я получил вчерашний день. Оно, как всегда, принесло мне много радости. Знаешь, как бы я расцеловал тебя за него. Я нисколько не обижаюсь, что ты отвечаешь одним письмом на четыре. Я тебе сочувствую. Я знаю, Шурик, что тебе очень тяжело. Но ничего, мы перенесем все с бодрым духом. Ты только не отрывайся от производства и общественной работы. Мне ДР пишет, что ты как будто чувствуешь себя хорошо. Я этому очень рад». Он мне пишет, чтобы за тебя я не беспокоился, они тебя не бросят, в любую трудную минуту помогут. Шура, между прочим, ты как получишь от меня письмо, так всегда передавай привет всем производственным знакомым, хотя я об этом писать и не буду. Сейчас я нахожусь на избирательном участке. Спать сегодня ночью почти не пришлось. Думаю, последний день отмучится, а тогда, пожалуй, можно будет кое-когда и в кино сходить. В первую очередь пойду смотреть картину «Истребители», Я буду знать и чувствовать, что ты переживала во время просмотра этой картины. Шурик, погода здесь второй день стоит, очень теплая, везде вода. Сегодня как раз первый день польской Пасхи. Празднуют вовсю. Костел полон народу, и народ стоит даже на паперте. Удивительно смотреть среди этой публики на молодежь. Она идет в костел вместе со старыми и в большом количестве. Но, несомненно, что молодежь скоро в костёл ходить перестанет. На участке дело идет неплохо. Из моего двора уже к двенадцати часам все проголосовали. Часов в семь пойдем хвосты собирать. После избирательной кампании, думаю, будет времени побольше, тогда я тебе и писем буду писать больше. А сейчас ты меня извини, что пишу помалу, и это письмо написал карандашом. Как я уже тебе сказал, пишу на участке, и здесь не дочернил. То и дело приходят люди и мешают. Берет какая-то досада, зависть. Все приходят жизнерадостные, а я таким быть не могу. Я какой-то чересчур серьезный и деловой. Я знаю, что жизнь везде одинакова, и мне на нее нечего досадовать. Я знаю, что мне недостает только твоего присутствия и присутствия детей. Если бы вы были здесь, то и я был бы жизнерадостным. Мне иногда так безумно хочется прижать тебя к себе и целовать, и целовать без конца. Это желание бывает так сильно, что даже сердце щемит. Потом долго бывает скучно. Шурик, на маму я не обижался и не обижаюсь. Я это написала из-за того, что, возможно, ей уже не до нас. Время сейчас идет быстро, уже почти три месяца, как нас призвали. Если так пойдет, то для меня время пройдет быстро». Шура, я тебя еще раз прошу, чтобы и ты скучала меньше. Тогда и у тебя время пройдет незаметнее. Шура, затем до свидания. Остаюсь крепко тебя любящей, так же чисто, как и тогда. Я надеюсь, что наша с тобой любовь сохранит свою чистоту до конца. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса, Алексей. Шура, я тебя, знаешь, что попрошу, чтобы ты не писала, что у меня плечи и грудь богатырские. Это как-то звучит некрасиво. Да это и неправда. Ты только не обижайся на это замечание. Еще раз крепко-крепко целую. Письмо, 28. 25 марта 1940 года, Белосток. Шурочка, здравствуй. Целую тебя, Алочку и Бориса. Шурик, вчера я получил от тебя открытку. Она мне еще раз наглядно напомнила, как бы я был счастлив, если бы был с вами. Вчера я получил письмо и от мамы. Ответ пишу вместе с твоим письмом. «Шура, это письмо я посылаю с одним товарищем, едущим домой в отпуск по болезни. С ним же я посылаю тебе часы. Часы маленькие, и ты их береги. Ходят они хорошо, а если что у них испортится, то чинить отдай какому-нибудь надежному часовщику. А то такие часовщики могут быть, что вынут камни и сменят механизм. Машинка у часов вынимается, ты ее не вынимай, но если будешь вынимать, то вынимай аккуратно заголовку и не попорть волоски». Стекло не расколешь, оно целлулоидное. Мне один знаток сказал, что если я их буду беречь, то эти часы и моим детям достанутся. Шура, а мои большие часы ты как-нибудь мне пришлёшь? Я тогда напишу, когда они будут сильно нужны. По получении письма и часов напиши ответное письмо. Шурик, завод у механизма более чем на 40 часов, но ты заводи их через сутки. Ремешок на них плохой, хорошего я здесь не нашёл». Ну ты там у себя, я уверен, найдешь. Корпус часов, если захочешь, смени, но я бы не советовал, пускай он останется прямоугольным. Если будут нужны деньги, то можешь продать их рублей за 500, 600. 500 рублей мне за них здесь давали. Шура, напиши, как отчество Василия Марусинова Соколенского, а то я его адрес знаю, а отчества нет. Затем до свидания. Остаюсь крепко любящий вас и всегда с вами, Мельников. Завтра посылаю еще письмо тебе почтой. Письмо 29. 28 марта 1940. Белосток. Шурик, здравствуй. Шлю я вам свой чистосердечный привет. Крепко-крепко целую тебя, Аллочку и Бориса. Шура, я тебе посылал часы с одним товарищем, уехавшим в отпуск по болезни. Живет он в Щегловском поселке, барак номер 26, комната номер восемь. Фамилия его Майоров Афанасий Федорович. «Если ты их не получишь до получения этого письма, то как-нибудь сходи по этому адресу. Хотя парень он хороший, но, возможно, он тебя не найдет, а к нам он приедет через полтора месяца. Шурик, как получишь часы, так напиши мне письмо. Я буду с нетерпением ждать». «Шурик, с этим же товарищем я послал тебе и письмо. Перед этим я послал письмо маме. Сейчас дело идет хорошо». Погода стоит тёплая, везде ручьи, щебечут птицы. Скоро, наверное, будет тепло совсем. Сейчас мне кажется чудно без часов. Ко мне приходят товарищи, спрашивают время. Я по привычке смотрю на руку, но там ничего нет. Пока часы нужны не очень, а когда потребуются, тогда ты мне вышлешь, мои большие. Я сейчас очень доволен, что у тебя будут часы. Я знаю, что они тебе нужны, и кроме того, это память обо мне». Затем до свидания. Остаюсь крепко любящий вас и всегда с вами А. Мельников. Поцелуй за меня Алочку. Письмо 30. 30 марта 1940 года. Белосток. Здравствуй, Шура. Привет из Белостока. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шурик, передай привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне и вообще всем родным и знакомым. Сегодня у нас большой праздник. Мы приняли присягу, дали торжественную клятву на верность своей родине, своему народу, вам, живущим далеко от границ. Настроение у всех бойцов приподнятое. Принятие присяги было торжественным. Всю нашу часть выстроили на плацу, были развернуты знамена, играл оркестр, комиссар выступил с речью, после чего все разошлись по ротам, и в ротах, перед лицом бойцов и командиров, Каждый боец зачитывал текст присяги и расписывался. Когда была принята присяга ото всех бойцов, то опять мы были выстроены на улице на плацу и нас поздравили с принятием присяги. Надо было слышать, каким громогласным «Ура!» отвечали мы на все приветствия. Потом под звуки торжественного марша прошли тоже торжественным маршем перед лицом своего командования. Вечером сейчас идет в ДК кинокартина «Минин и Пожарский». Я с нее ушел, потому что она старая и вся спутана, и звук плохой. В выходной день собираюсь отправиться в город посмотреть кинокартину «Истребители». А то у меня в этом отношении дело здесь сейчас слабовато. Я не имею возможности просматривать кинокартины, потому что у нас кино бывает под выходной. Но в это время у меня занятия в школе, а в выходной идут картины, как нарочно какие я уже смотрел. Мне приходится довольствоваться слушанием радио, которое сейчас стоит около моей постели. Так вот ляжешь спать и минут на пятнадцать включишь его в полголоса, хотя этого делать и не велят. Когда я слушаю музыку по радио, то у меня в глазах встаешь ты, встает Тула, встают наши с тобой посещения театра, клубов, кино. Я часто думаю, что то, что я слушаю здесь, в Белостоке, возможно, слушаешь и ты там, у мамы. У меня из головы никак не выходят образы. Твой, Алочкин, да и вообще всех наших родных. Шурик, погода у нас здесь стоит чудная. До этого было так тепло, что почти весь снег стаял, а вчера опять похолодало. Ночью выпал опять снег, и сегодня весь день был переменным. То солнце все тает, то опять идет снег. Затем до свидания, письмо не клеится». Чувств очень много, а описать их я как-то не умею. Да от них еще больше расстраиваешься. Шурик, извини, что плохо и некрасиво написано. Думаю, вот как посвободнее, так и займусь почерком. Надо же когда-нибудь каллиграфию исправлять. Еще раз до свидания. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Всегда с вами, А. Мельников. Передай привет маме. Я ей послал письмо вместе с твоим, в котором писал о посылке часов. Письмо 31. 2 апреля 1940 года. Белосток. Шура, здравствуй. Привет вам всем. Извини, что начал другими чернилами. Первый разлил. Шурик, крепко-крепко, хотя и заочно, целую тебя, малышку и Бориса. Вчерашний день я получил от тебя сразу два письма. Одно от 23 марта с лезвием, и другое от 26. Письмами я был очень обрадован, а то я их не получал целую пятидневку. Если бы ты была возле меня, я бы расцеловал все все твое личико. Вчерашний день был для меня очень радостен, получил два письма, стояла и стоит хорошая погода, да еще притом я удачно, на отлично стрелял на тренировке из танка. Дело идет пока хорошо. Я теперь считаю, что до весны дожили. Время пойдет быстрее. Здесь весна какая-то странная. Стоит холод, идет снег, потом выглянуло солнышко, все стаяло, и сразу становится сухо, так как почва песчаная. А сейчас второй день, погода стоит теплая, весенняя. Правда, весну мы здесь ничем не отмечаем. Режим наш не изменяется. Времени по-прежнему нет, только иногда на десятиминутном перерыве постоишь на солнышке, да когда занимаемся строевой, немножко отдохнешь. Но строевая у нас бывает очень редко. Так что весной и налюбоваться некогда. Я уже, Шурик, поручаю тебе постараться побольше насладиться чудесным временем года. Таким временем, когда все кричит жизнерадостностью. Попользуйся этим временем года и за меня, и за себя. У вас, наверное, разлилась река, как хорошо бы посмотреть. Здесь в городе реки нет. Ты, Шурик, там в Туле не скучай и обо мне не беспокойся. Никаких войн не бойся и слухам не верь. Если и будет, когда война, то наш род войск понесет потерь меньше всего. Наши танки пули не берут. О моем здоровье беспокоиться не приходится. Ты только лучше береги сама себя, а то подходит лето, и тебя опять, вероятно, будет трепать малярия. Я как подумаю об этом, так мне сразу делается нехорошо. Тогда действительно тебе будет очень нехорошо и трудно. Теперь Шурик в отношении посылки. Правда, мне она почти не нужна, но тетрадочек желательно, хотя бы одну толстую, Мыльцы туалетного, платочков носовых парочку и одеколон прислать можно. Здесь этого ничего нет. Кстати, можно прислать и мои часы большие, если ты получил маленькие, а то без часов как без рук. К часам я очень привык, и они мне помогали лучше использовать время, которого у меня никак не хватает». Денег мне не нужно. Мне хватает 10 рублей, получаемых ежемесячно. Маме письмо я посылал, а Аркаше как-нибудь напишу. Затем до свидания. Крепко целую. Всегда с вами. Цыганок. Письмо 32. 6 апреля 1940 года. Белосток. Шурик, добрый день. Здравствуй. Целую тебя, Алочку и Бориса. Шлю я вам свой чистосердечный привет и желаю самого наилучшего во всей вашей жизни и здоровья. Шура, передай привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине, Виктору и другим родным и знакомым. Сегодня у нас выходной, с утра мы ходили в баню, а сейчас я решил написать письмо. Делать ничего не хочется, хотя дел и много. Погода стоит солнечная, хорошая, она навевает какую-то тоску. До этого я ждал хорошей погоды, а сейчас как будто и недоволен этой хорошей погодой. Ты права была, когда написала, что на тебя все хорошее действует гораздо тяжелее. У нас с тобой слишком большая привязанность друг к другу, и при виде всего хорошего и у нас с тобой появляется тягостное чувство воспоминания, указывающее, что если мы не вместе, то хорошее нас радовать так не может». я сначала думал что пройдет время и можно будет свыкнуться с одиночеством но оказывается что это не так сейчас с наступлением весны скука усилилась иногда кажется что просто не вынесешь так хочется видеть алочку тебя так хочется поносить алочку на руках полоскать тебя ведь я не увижу свою дочь в самом интересном возрасте когда она начнет ходить говорить Но еще и наоборот, возникает некая гордость. Гордость потому, что выполнение священного долга перед Родиной так дорого для меня стоит, что, готовясь защищать Родину, я готовлю защищать и самых дорогих своему сердцу людей. Шура, по службе дела у меня идут хорошо. Вчера стрелял из пушки станка, Задачу выполнил на отлично. Правда, первый выстрел сделал по чужой мишени, так как моя мишень не была поднята. «Сегодняшний день к нам приехало много старых бойцов, которые участвовали в боях с белофинами. Так они говорят, что наши танки и там не ударили лицом в грязь. Теперь, Шурик, я хочу тебе написать в отношении прошлого письма. Там я писал, чтобы ты прислала мне часы, но сейчас я уже раздумал. Можешь и не присылать. Часы хотя и нужны, но я могу и без них обойтись». Если ты еще ничего не посылала, то когда будешь посылать посылку, пришли ножичек, а то тот я сломал, и сейчас у меня ножа нет, нечем обрезать даже ногти. Шура, фотографироваться я сейчас не буду. Знаешь, форма некрасивая, рубашка неважная, обмотки эти и все другое. Вот к первому мая получу новую форму, тогда я и пришлю фотографию». А то, правда, как-то неудобно в такой форме идти в город к фотографу, платить деньги, причем деньги не маленькие. Здесь фотографии хорошие, но дорогие. Свой фотограф в ДКА у нас сейчас не работает. В заключение у меня к тебе, Шурик, остается одно. Пиши, хотя и редко, но больше и подробнее о балочке и о себе. Затем до свидания. Мне делается легче, когда я напишу тебе письмо. Я как будто поговорил с тобой». Остаюсь жив и здоров, всегда с вами и думающий всегда о вас, крепко любящий вас, ваш цыганок. Крепко-крепко целую твой образ, Шурик. Поцелуй за меня Алочку и Бориса. Ты их больше ласкай и старайся делать для них все, чтобы они не были и не казались обиженными. Ты напиши мне, все ли разбираешь, что я пишу, а то у меня перо и почерк совсем испортились. А, Мельников. Письмо 33. 11 апреля 1940 года. Белосток. «Здравствуй, Шура. Шлю тебе свой красноармейский привет и крепко-крепко целую, также целую Алочку и Бориса. Шурик, передай привет всем родным и знакомым. 9 числа я получил от тебя письмо от 27 марта, за которое, как и за все твои письма, большое спасибо. Ответа ни 9, ни вчерашний день написать не мог, не было времени». Сегодня воспользовался тем, что нахожусь разводящим в наряде. Время есть, хотя оно и не свободно, но письма писать можно, так как сейчас я прямым начальником не подчиняюсь. Ты меня, Шура, уж извини, что задержал ответ. Я никогда не имею привычки задерживать ответы на твои письма. Сегодня же я напишу письмо и Аркадию с Борисом. Шура, я от тебя сейчас с нетерпением жду письма о том, получил ли ты часы или нет». По-моему, время уже прошло достаточно для того, чтобы пришел ответ. Я боюсь, что в силу каких-либо обстоятельств ты часов не получила. Если это так, то я тебе еще раз даю адрес товарища, с которым они посланы. Щегловский поселок, дом номер 26, комната номер восемь, майоров Афанасий Федорович. Сходи по этому адресу и узнай, приехал ли он. Теперь, Шурик, ты пишешь, чтобы я не беспокоился, что ты мне будешь писать хорошие письма. «Шура, за заботу обо мне спасибо, а в отношении хороших писем я немного недопонимаю. Мне все твои письма дороги, и ты их пиши только правдивыми, но не старайся, чтобы они были хорошими. Лучше знать всю правду. Я сейчас, с наступлением весны, очень беспокоюсь о твоем здоровье, боюсь, как бы тебя опять не стало трепать малярия. Я как вспомню о твоей болезни, так мне сразу делается не по себе». «Шурик, хорошо, если бы болезни не было. Тогда и нашей малышке было бы лучше. Ты пишешь, что сделала ей бантик на голове, и я себе представляю нашу Алочку с длинненькими волосиками, остроглазенькой резвушкой. Я знаю, что она будет резвая и капризная, потому что и ты нервная, да и я не лучше. Шура, ты мне больше пиши об Алочке, и когда она будет понимать немножечко, рассказывай ей обо мне». Ты ей скажи, что есть далеко-далеко папа, который очень вас любит и сильно скучает, что он скоро приедет. Время идет очень быстро. Вот уже прошло три месяца зимних, а летние пройдут еще быстрее. Дела у нас идут хорошо. Девятого мы стреляли на инспекторской проверке, и я стрелял из танкового оружия на отлично. Хочу хорошей учебы добиться летом отпуска к вам». Шурик, знаешь, как мне хочется опять видеть вас. У меня перед глазами всегда образ твой и Алочкин. Я часто на занятиях замечтаюсь так, что когда меня станут спрашивать, я и не знаю, про что спрашивают. Хорошо, что у меня подготовка ничего, все сходит. Погода у нас сейчас стоит хорошая. Хотя по утрам и морозы, но все время солнечно, так что днем бывает тепло. Везде сухо. потому что почва песчаная. Но хорошая погода не радует, хотя дни пошли еще быстрее, все же скука не убывает. Хорошая погода напоминает о том хорошем времени, когда мы были с тобой так счастливы. Шурик, я уверен, что и у тебя воспоминания о нашем счастье сохранят ту чистую любовь между нами, которая была у нас слишком короткой. Шура, до свидания. Крепко-крепко целую. Всегда с вами и всегда любящий вас. А.М. Письмо 34. 13 апреля 1940 года. Белосток. Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шурик, передай привет всем родным и знакомым. Хотя я тебе только вчера послал одно письмо, сегодня пишу второе, так как получил от тебя сразу два письма от 4 и 7 апреля. За письма большое спасибо. Я успокоился в отношении своих сомнений. Теперь не беспокоюсь за часы. Шурик, в этом письме я что-то и не нахожу, о чем писать. Вернее, сказать хочется много, но как-то все не клеится. Сейчас нахожусь в политшколе, время двадцать часов 30 минут. Идя на занятия, я получил твои письма. Ты, конечно, сама можешь представить, как себя чувствуешь, когда в кармане лежат два долгожданных письма от любимого человека». Я, конечно, их тут же на занятиях прочитал, и на занятиях же пишу тебе ответ. Лекция читается по диалектическому материализму, о производственных отношениях. Читается сухо, да притом я этот раздел из краткого курса истории ВКПБ знаю хорошо. Читая твои письма, я от лекции далек. В то время, когда я пишу тебе ответ, мысленно я нахожусь в Туле вместе с вами и вожу свою алочку за ручку. Ведь если она уже может немножко стоять около стула, то и может переступать ножками. Самый интересный момент у детей, когда они только начинают переступать. Я как нарочно не могу этого видеть. Шура, извини, что пишу разными чернилами. Это потому, что заканчиваю письмо в общежитии. У нас похолодало. В ночь на 13 апреля выпал опять снег, хотя он и растаял, но все же холодно. «Шурик, ты пишешь, что не знала, как принять товарища моего. Не беспокойся, я тебя могу уверить, он парень смирный и невзыскательный. Если он и остался бы, то чувствовал бы себя так же стесненно, как и ты сама». «Шура, потом ты и пишешь в отношении международной обстановки. Об этом беспокоиться нечего. Хотя от шакалов ожидать можно всего, но мы готовы и сильны. Танкисты побеждают с малой кровью». Сейчас мы учимся по-прежнему по 12 часов. Подымаемся в шесть часов и ложимся точно в три часа. Позднее задерживаться не дают. Шура, о скуке не пишу, так не пишу я о своих чувствах к тебе. Это ты и сама знаешь. Шурик, ты видела меня во сне ругающимся, так об этих моментах я и сам часто и с огорчением вспоминаю. Мне становится совестно, что я с более крепкими нервами играл на твоих нервах. Мне вспоминается случай, когда я уехал от тебя в трамвае из театра, как мы повздорили, когда шли поздно пешком из клуба, да и вообще много случаев из производственной жизни. Мне сейчас, да и всегда, было жаль тебя. Я знал, что хотя ты и сердишься, но все же любишь крепко и сильно, как и я тебя. Все это осталось в прошлом. Когда мы будем вместе, то я никогда больше вздорить с тобой не буду. Шурик, затем до свидания. Остаюсь жив-здоров, крепко любящий тебя, Алочку и Бориса, ваш Алексей. Постскриптум. В моем адресе теперь не нужно писать контора связи. Передай привет производственникам. Письмо 35. -е. 13 апреля 1940. -го, город Белосток. Шура, здравствуй. Шлю я вам свой привет. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Передай привет Петру Михалычу, маме, Фросе, Нине, Виктору и остальным родным, и также всем знакомым. Шурочка, я заранее извиняюсь за эгоистический характер письма. Пишу это письмо с той целью, чтобы развеять хоть немного скоку. Скучаю сейчас я очень сильно. На других бойцов весна действует оживляюще, они бодры, а я наоборот. Идя по своему городку или строем по городу, вижу массу детворы, играющей на солнышке. Погода здесь сейчас третий день стоит великолепная. Так вот, детишки повылазили из домов. На меня это действует очень сильно, навевает тоску по вас. «Шурочка, ты только никому не говори, но я, кажется, начинаю малодушничать. Занятия мне стали надоедать, хотя успехи пока и хорошие». «Признаться, не нравится мне военное дело. Сейчас я ушел из общежития в парткабинет и пишу письмо. Писание писем тебе доставляет мне большое удовольствие. Я как будто говорю с тобой, я как будто временно нахожусь среди вас. Меня сейчас не интересует, какое удовольствие доставит мое письмо тебе, меня интересует только то, что мне это доставляет огромное удовольствие». Шурик, сегодня я был почти целый день в лесу, в оцеплении полигона. Лес здесь очень красивый, преимущественно хвойный, и кое-где встречаются лиственные деревья. Много проделано просек и много хороших естественных полян. В лесу очень много пташек. Все они, каждая по-своему, наполняют лес веселым щебетанием, которое меня привлекает, но не веселит, не навевает жизнерадостности, а как-то навевает меланхолическое состояние. У меня сейчас все понятия о хорошем, о веселом связаны с тобой, а тебя около меня нет, значит, нет и веселья, нет и хорошего». Шура, ты, конечно, и сама знаешь, какие могут быть настроения, когда нет с тобой любимого существа. А кем ты для меня являешься, ты, конечно, чувствуешь и знаешь. Сейчас я только и думаю о вас. Шурик, мне не хотелось бы, чтобы ты так скучала по мне. Это очень тебя изнурит. У тебя там есть все возможности быть веселой. С тобой находится наша общая частица, Алочка. «Всю свою любовь ко мне ты перенеси на Алочку и Бориса». «Шура, ты больше уделяй внимания им, чтобы они не чувствовали ни в чем недостатка, как в ласке и заботе, так и в других отношениях». «Я на днях получил письмо от Пети, так он пишет, что слышал, якобы мое РАЦ предложение утвердили в правлении завода. Так я тебя попрошу, Шура, узнать у Боброва или еще у кого поподробнее об этом деле». «У меня было подано три предложения». Одно на винтовочный ящик, одно на ящике номер 17 и номер восемнадцать, и третье на полировочные круги. У тебя там остались расписки на эти предложения, так ты можешь их найти и по ним навести справки. Если ничего нельзя будет узнать, то ты напиши мне с расписок, от какого числа какое предложение подано, и я тогда напишу письмо на группу рационализации и рабочего изобретательства, или как она там сейчас называется. Потом, Шурик, что же ты меня обманываешь, говоря, что фотокарточка хорошая, а Петя говорит, что неважная. Ты не обижайся, что пишу, обманываешь, я это шутя. Я знаю, что на вкус и цвет товарища нет. Шурик, в следующем письме напиши мне, как вы живете с Фросей, как учится Виктор. Напиши, что, получил ли мое письмо Петр Михайлович. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров, крепко вас любящий, Лёша. Крепко-крепко и несколько раз целую тебя и Алочку. Шурик, извини, что плохо написано, что-то рука дрожит. Но ты, я думаю, разберешь. А, Мельников. Письмо 36. 23 апреля 1940 года. Белосток. Шурик, здравствуй. Шлю я вам свой привет и поздравляю с праздником, днем 1 мая. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Поздравь от меня с праздником всех родных и передаем привет. Вы, наверное, будете на май у мамы, тогда за беседой вспомните меня хорошим, добрым словом. Знаете, что я, празднуя праздник здесь, в армии, мыслями буду находиться среди своих близких. Сейчас у нас развертывается работа по оформлению Лен-комнаты и общежития. Стараемся оформить как можно лучше». Сегодня ходил в город с политруком и покупал карандаши, обои для описания на них лозунгов и кое-что еще. «Шура, знаешь, сейчас жизнь здесь в городе налаживается. Открыто много советских магазинов. Есть трикотаж, готовое платье, пальто, костюмы, обувь. Хорошие дамские туфли стоят 75 рублей, мужские 79 рублей. Когда будет разрешено посылать отсюда посылки, тогда я обязательно вышлю тебе туфли». Здесь, наверное, будет проходить пограничная зона, поэтому сюда и завозят сейчас много промтоваров. Шурик, ты мне напиши, как вы там живете, как обстоят дело со снабжением. Еще напиши, что, Петр Михайлович ходит к Ивану Петровичу или нет. Я бы сейчас с удовольствием разделил бы с ними компанию. Я здесь не пью, да и нельзя. Думаю, отвыкнуть совсем. Вот тогда приеду к тебе чистым трезвенником». Сейчас усиленно занимаюсь, изучаю краткий курс истории ВКПБ. Начерно закончил карандашом конспектирование четвертой главы. Когда ты пришлешь мне бумагу, то думаю переписать начисто. Теперь, Шурик, я попрошу тебя о том, чтобы ты мне написала подробнее о заводской жизни. Сколько тебе сейчас платят и как вообще дела? Я боюсь, как бы тебе не было слишком трудно. Если у тебя будут какие -то трудности, то ты, Шурик, не стесняйся, напиши мне, а я здесь через парт-организацию части постараюсь тебе помочь. На лето хорошо бы тебе выехать с детьми в дом отдыха. Ты поговори в цех-коме и напиши мне о результатах. В крайнем случае я могу походатайствовать, написав им письмо сам. В отношении учебы сейчас дело обстоит хорошо, успехи хорошие. К нам приехали товарищи из Финляндии, которые участвовали в боях с финской белгвардейщиной. Много рассказывают интересных боевых эпизодов. Писать кончаю. До свидания. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса, вечно любящий вас, А. Мельников. Шурик, я забыл спросить в отношении предложений. Ты постарайся узнать там. Бумага, на которой я пишу, куплена вместе с конвертом. Не взыщи, что она такая странная. Письмо 37. Ночь с 24 на 25 апреля 1940 года, город Белосток. Здравствуй, милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Ты сейчас, вероятно, спишь. Времени уже 15 минут второго, и я тебе от всей души желаю спокойного сна. Еще раз поздравляю всех вас с днем 1 мая, если письмо успеет к празднику дойти». Передай привет маме и поблагодари ее за письмо, которое я получил 23 апреля вместе с твоим. Тебя, Шура, я тоже очень благодарю за то, что ты мне пишешь регулярно. 23 я только успел отослать тебе письмо. Глядь, мне приносят сразу два от тебя и от мамы. Бывает очень радостно, когда получаешь письма, и мы все ждем их с нетерпением». Ответ сейчас я маме не пишу, но напишу как-нибудь на днях два письма Василию Соколенскому и Василию нашему. А маме ты каждый раз передавай от меня привет, так. Шурик, меня твое письмо очень расстроило. Да и в мамином письме хорошего мало. Мама пишет, что ты хвораешь, что Калочки приставили девчонку, и сама ты пишешь о том, что в хорошую погоду ты болеешь, да притом и Алочка была больна. «Я очень расстроился. Я знаю, как ты болеешь и какие у тебя условия. А в отношении Алочки, то я тебе не знаю, что написать. Я ее не хотел бы видеть на руках той девочки, кроме своих родных. Ну, конечно, это глупо с моей стороны. Лучше, конечно, будет и легче для тебя, когда за ней будет смотреть одно лицо, да и маме будет посвободнее». Только ты, пожалуйста, смотри, чтобы за нашей малышкой был уход только хороший, чтобы на нее не кричали, не срывали на ней злость, что нередко наблюдается со стороны маленьких нянек. Шура, о своем здоровье я тебя очень прошу, пиши мне подробнее и постарайся добиться путевки в дом отдыха. Если тебе будет слишком плохо, то телеграфируй, но только ничего не утаивай. Это моя убедительная просьба». Возможно, я и не смогу приехать, могут не отпустить, но я буду знать правду, я буду болеть вместе с тобой. Я тебе признаюсь, Шурик, что хотя я и очень расстраиваюсь и болею за тебя, но мне это доставляет некоторую долю успокоения тем, что я так дорого плачу за свою и твою любовь. Мои мысли сейчас заняты исключительно вами и твоим здоровьем. О себе Шура мне писать нечего, живу хорошо, учусь тоже. Харчи у нас хорошие, утром ежедневно дают масло и белый хлеб. Правда, я не поправляюсь, но здоровье хорошее. Сейчас нахожусь в очередном наряде, помощником начальника караула. Ночь лунная и очень хорошая. Она напоминает мне ночи в беседке». Иногда мне кажется, что это сон, что это только плод моего воображения, что ничего хорошего и не было. Но стоит только взять любое твое письмо, взять один оставшийся платочек, зубную щеточку, как с новой силой и отчетливостью всплывают в памяти те счастливые минуты, за которые не жалко сейчас и пострадать немного. У меня сейчас такая уверенность в скором исходе времени — что я даже дивлюсь. Уже прошло почти четыре месяца, еще два месяца и уже будет полгода, как я в армии. Шура, теперь отвечу в отношении Аркашиного письма. Адрес писал не я, а наш ответственный секретарь бюро, КСМ, товарищ Шушман. Он попросил меня, чтобы я дал написать ему один адрес. Теперь спокойного и крепкого сна тебе, Шурик». Крепко вас целую мысленно, как когда-то целовал в действительности. Твой Алексей. Письмо 38. 7 апреля 1940 года. Город Белосток. Шура, здравствуй. Крепко-крепко целую тебя, малышку Алочку и Бориса. Я очень благодарю тебя и за письмо, и за фотокарточку Алочки, которую я получил вчерашний день. Я долго не мог наглядеться на снимок. У нее такие живые глазки и так странно открыт ротик, что кажется, она застыла в каком-то ожидании. Шурик, ты говоришь, что снимок неважный, но для меня он дороже всех цветных кабинетных фотографий. Этот снимок Алочки я буду хранить как самое дорогое для меня, а ты, Шура, храни саму Алочку. Я сильно боюсь за ее здоровье. Очень тяжело, когда маленькие дети болеют. Их бывает сильно жаль. Они боль чувствуют, а сказать не могут. Ты чаще ходи с ней к врачу и не давай возможности развиться никакой болезни. Да и сама берегись, слишком не волнуйся. Правда, секретную папку нельзя оставлять в конторе, но и расстраиваться так сильно не надо. Если дочь больна, ты могла бы совсем отпроситься с работы. Я тебя очень прошу, чтобы ты на работе не волновалась и не нервничала. Можно относиться к работе добросовестно и без этого. Шурик, писать кончаю. Еще раз смотрю на Алочку и прячу снимок в карман, где находится партбилет. Крепко-крепко целую вас троих. Затем до свидания. Остаюсь жив-здоров, всегда думающий о вас. А. Мельников. Шура, передай привет всем родным и пришли мне тетрадочку толстую для конспекта по истории ВКПБ. Письмо 39. 6 мая 1940 года. Город Белосток. «Здравствуй, милый Шурик. Шлю я вам свой привет и самые наилучшие пожелания в твоей жизни и в твоем здоровье. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шура, большое тебе спасибо за письмо и фотокарточку Алочки. Ты, конечно, знаешь, сколько радости приносят твои письма, и с фотокарточками еще больше». Несмотря на печальный тон письма, я все же был рад ему. У меня чувствуется какая-то уверенность, что Алочка выздоровеет и будет очень славненькая-славненькая, да иначе и быть не может. Я так жду своего возвращения к вам, так надеюсь встретить у вас все по-хорошему, что у меня и в голове не укладываются мысли о плохом. Шура, я забыл извиниться перед тобой в том, что задержал ответ. Этого со мной не было, и постараюсь, чтобы больше не было. Твоё письмо я получил 3 мая, а вот ответ пишу только сейчас. Но ты, Шурик, извини меня в этом. Это произошло не от моей забывчивости, а от недостатка времени. Теперь, Шурочка, я хочу описать один интересный для меня эпизод. 3 мая мой товарищ, Грызлов Василий, получил посылку из Москвы, и в посылке ему прислали пол-литра водки 56 градусов. У нас в этот день ещё был выходной. Но так как мы и в выходной не ходим одни в город, то с этой посылкой получилось одно беспокойство. Первое время мы хотели водку бросить в уборную. Я пишу «мы», потому что у нас с ним все вместе, и радости, и печали. Но потом решили ее выпить. Вознаменование 1 первого мая и в воспоминании о прошедшем. В общежитии пить нельзя, в город идти нельзя, да и в нашем военном городке места для этого не найдешь. Перед нами встала сложная задача. Мы, нагрузив карманы очень хорошей закуской, конфектами, взяли флакон одеколона Саиди для маскировки, захватили книги и пошли искать место, где нет людей. Но в какой угол не сунешься, везде находятся бойцы, то отдыхающие или гуляющие, то часовые. Василий уже начал ругать сестру. Зачем, мол, она прислала эту посылку? Потом все же мы за парковками нашли местечко, где бойцов было мало, да и те лежали, а часовой около парков в нашу сторону не смотрел. Мы легли на траву и выпили всю водку сразу. Мы думали, что очень захмелеем, но этого не случилось. Закуска была очень хорошая, да и пили мы после обеда. Когда мы пришли в общежитие, то никто за нами ничего не заметил. Правда, мы поступили нехорошо, Как бойцы мы нарушили дисциплину. Но, впрочем, нас никто не заметил, и мы ничего плохого не совершили. А лишь только и этот май у нас с Василием прошел не без вина. Ты, конечно, Шурик, не думаешь, что я заражен алкоголизмом. Но эта выпивка, хотя и в сложной обстановке, ближе придвинула к нам гражданскую жизнь. Подчеркнула нам разницу между вольными людьми и бойцами. Боец выковывает, находясь в армии, свойство заглушать свои личные чувства и желания согласно обстановке и уставу. Что-то получается нескладно, но я знаю, что ты поймешь, что я думаю и что хотел написать. Я просто хотел написать, что боец не должен и не может ни на минуту забывать о дисциплине. Сейчас дело идет по-старому, опять занимаемся. как будто мая и не было. Впечатление он на меня никакого не произвел. Кроме такого впечатления, которое осталось, я знаю, и у тебя. Ведь ты тоже не могла провести праздник так, как он раньше у нас проходил. Я не ошибусь, если скажу, что и ты скучала не меньше моего. Я скучала о тебе, потому что знал, если Алочка больна и если меня нет, то тебя не способно ничто в мире развеселить. И ты тоскуешь. А мне тоже больно тогда, когда ты скучаешь, Когда ты расстроена. Мне радостно и хорошо тогда, Когда радостно и хорошо тебе. Шурик, о себе писать кончаю, Мысли путаются в голове. Ясно только одно. Я все еще сильно скучаю, И мне хочется домой. Шурик, ты напиши мне что ты Видишься ли с Клашей Неверовой. Если увидишь ее, То передай от меня привет и ей, и Алексею. Также передай привет на производстве Пужаю, Тетерину, Круглякову, Московкиной, Соболевой, Матякиной, В.В., Петрову и другим. Передаем привет и от Вани Тырина. «Своим родным я не пишу привета, но я знаю, что ты и так им всегда передаешь его. Ты так и делай, хотя я и не пишу, но ты передавай маме». Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, дяде Коле, Василием, Серафиме, Нине, Виктору, Пане, Аркаше, Чистяевым и другим знакомым. У меня получается вроде поминание о здравии, но ничего не поделаешь, так нужно. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров. Всегда с вами. Крепко вас любящий. Твой Лёша. Шурик, извини, что плохо написано. Некогда. Письмо сороковое. 12 мая. 1940 года, город Белосток. «Здравствуй, милая Шура. Целую тебя, Алочку и Бориса. Привет вам всем. Шурик, извини меня. Я опять задержал ответ на твои письма от 1 и 2 мая, которые получил 9 мая. Честное слово, Шурик, кроме выходного дня, прямо написать некогда. Вот и получается задержка в ответах. Мне становится совестно, когда я задерживаю ответы на твои письма». Ведь твои письма приносят мне столько радости, и я так тебе за них благодарен, что не могу себе простить двух-трех дней промедления в ответе на них. Буду стараться больше ответов не задерживать. А теперь, Шурик, постараюсь ответить по порядку на полученное письмо. Во-первых, я тоже очень рад за В. Захарова, и если ты его увидишь, то передай ему привет. Во-вторых, отвечаю на вопрос, кем я служу. Пока служу рядовым организатором. «Я являюсь командиром танка, у меня должно быть звание младшего ком-взвода, но званий нам еще никому не присваивали, так что, возможно, из командира танка переведут в башенные стрелки или в механика-водителя, а командиром поставят красноармейца из вновь прибывших с Финляндского фронта». «Вот это, Шурик, ребята, так ребята, все очень хорошие и почти всем присвоено звание младших командиров». Вопрос о сроке службы придется оставить открытым. Вообще служить два года. А к концу срока еще неизвестно, какая будет обстановка. Возможно, отпустят и раньше, так как мы усиленно занимаемся, а, возможно, и задержат больше срока. Так что о сроке пока придется нам с тобой не говорить. Важно только то, что уже проходит пятый месяц и что время не стоит, а с каждым днем мы с тобой приближаемся к встрече все ближе и ближе. Сам я сейчас здоров, условия у нас хорошие, начал заниматься физкультурой. Сегодня был физкультурный парад и соревнования. Я являлся организатором и участником, бежал на пять тысяч метров. Вчера были в театре и смотрели «Дети Ванюшина», ходили строем и с музыкой. Артисты из Минска, второго государственного белорусского драматического театра. Играли хорошо, но сам театр не понравился. «Дальше, Шурик, ты пишешь, что к вам обещался зайти товарищ, отъезжающий к нам. Так он вряд ли зайдет. Ты, Шурик, постарайся мне прислать бумаги почтой. Мыла не надо, платочков тоже можно не присылать, нам дали. Да их теперь и здесь можно купить, были бы деньги». Часы мне пришли, так как мне часто приходится проводить беседы, информации, и без часов плохо. Шура, писать кончаю. До свидания. Крепко целую. Остаюсь жив и здоров. Всегда с вами, Лёша. Письмо 41. 3 июня 1940 года. Город Белосток. «Здравствуй, Шура. Отвечаю тебе также жгучими и сердечными поцелуями, хотя и заочными». «Шурик, несмотря на то, что я тебе послал письмо только вчера, сегодня считаю необходимым написать еще, так как мною получено твое письмо от 30 мая, и оно меня очень расстроило. Я не знаю, как получается, но я тебе, Шурик, писем почти не задерживал, за исключением времени нахождения в командировке. На все твои письма я всегда быстро пишу ответ и даже пишу писем больше». «Правда, вчера мне пришлось отвечать сразу на два письма. Ты, конечно, знаешь, почему?» «Шура, меня поражает твое отчаяние. Ты даже дошла до того, что говоришь, хоть в петлю лезь. Шурик, ты эти мысли брось, они нам ни к чему. Я, конечно, знаю, что нам с тобой тяжело переносить одиночество, но нельзя же доходить до такого отчаяния. Ведь и мне тоже очень хочется к вам, хочется видеть вас, хочется радоваться на нашу малышку». Но ничего не поделаешь, надо же кому-нибудь и Родину защищать. По-моему, Шура, ты должна гордиться тем, что приносишь такую большую жертву для Родины. Хотя выражение «жертва» не совсем верно. Все твои сомнения напрасны, мне пока ничего не угрожает. Служим хорошо, учеба идет успешно. Мне сейчас прикрепили хорошенькую новую и усовершенствованную машину. В ней работать одно удовольствие». Потом, Шурик, ты пишешь, что неужели я забыл вас? Мне это принесло большое огорчение. Неужели ты так можешь думать обо мне? Я все время с такой чистой и искренней любовью думаю о вас, что даже из-за этого получается у меня целый ряд недоразумений. Шурик, я всегда помню о вас и люблю вас так же сильно. Правда, фотокарточку я не прислал, но это не потому, что забыл, а потому, что все еще я не сфотографировался, мне все некогда». Здесь проходила паспортизация, так что в фотоателье было очень много народа. Но я, Шурик, фотокарточку пришлю обязательно. Вчера я послал письмо одно, сегодня второе. Завтра отсылают наши вещи, а потом будет выходной, и я тебе еще напишу письмо. Так что от меня известия ты будешь получать чуть ли не ежедневно, если будет хорошо работать почта. Писать кончаю. До свидания, Шурик. Целую тебя, Алочку и Бориса. Твой Леша. Извини, что написано карандашом. Письмо 42. 6 июня 1940 года. Белосток. Здравствуй, дорогая Шура. Крепко-крепко целую тебя, как когда-то. Целую Алочку и Бориса. Желаю вам хорошего здоровья и успехов, Шурик, в твоей работе. Привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, маме, Виктору, пане и другим родным и знакомым. Шурик, хочу написать тебе обещанное письмо. Завтрашний день исполняется ровно пять месяцев со дня моего отъезда. Окажется, что прошла уже чуть ли не целая вечность. Правда, с наступлением лета дело пошло лучше, время покатилось быстрее. Я не хочу писать, как мне хочется к вам, ты это сама знаешь. Но я так не падаю духом, как ты. Хотя, правда, мне легче в том отношении, что у меня все время занято, Да притом я уверен в том, что служба моя пройдет хорошо, и я, приехав домой, найду все по-прежнему в хорошем положении. Сейчас служба идет пока хорошо. Недоволен я только своим производством в замполит рука. Но, как ты знаешь, отказаться нельзя. У нас пока все спокойно, живем дружно. Мне дали, как я уже тебе писал, новый хороший танк с конусной башней. Экипаж мой тоже хороший. Только плохо то, что нас в город не пускают. Правда, нам удается иногда сходить строем на просмотр кинокартин. Теперь, Шурик, я возвращаюсь к твоим письмам. Я неспроста написал, что я не падаю духом, как ты. Ты, конечно, на это не обижайся. Ведь если читать твои письма постороннему человеку, то ему покажется, что у тебя действительно настолько все плохо, что дальше ехать некуда. Что я тебя якобы совсем забыл и перестал писать. «Шура, я понимаю тебя, но еще раз прошу, не надо так смотреть на вещи. Недоверие с твоей стороны ко мне быть не может. Я знаю, что ты веришь мне так же, как я тебе». У нас здесь был раз такой разговор. Один друг заявил, «А вот, товарищ замполитрука, что вы будете делать, если узнаете, что ваша жена изменила?» Я, конечно, ему ответил, что моя жена не сделает этого. А если что и может случиться, — то я ни от кого другого не узнаю, как только от нее. Я никому и ничему не поверил бы, ибо правду мне скажет только жена. На вопрос, все же какое у вас будет отношение к ней, если она все-таки изменит, я ответил, что отношение останется прежним, значит, я сам виноват, что ошибся в человеке. Конечно, Шурик, я им не сказал, что мы с тобой любим друг друга такой сильной чистой любовью, при которой измена не может найти себе места. Конечно, я им не сказал, что измена была бы для меня гибелью. Любить бы я продолжал, но когда любишь человека и знаешь, что он для тебя потерян навсегда, что он не может отвечать взаимностью, то твоя жизнь становится бесцветной. Ты можешь морально разложиться, и это равносильно гибели». Шура, я тебя убедительно прошу, чтобы ты сохранила свое мнение обо мне до конца службы, таким, каким оно у тебя было. Я за наши отношения спокоен. Будь спокойной ты, моя дорогая. Ведь мы будем с тобой все время любить друг друга так, как и любили, не правда ли? Что касается безопасности моей жизни, то в этом отношении все обстоит хорошо и спокойно. Ты только сама себя береги, Шурик. Поддерживай свое здоровье и береги Алочку с Борисом. Ну а фотографию свою, вернее фотокарточку, я пришлю к первому июля. До свидания, Шура. Страстно целую тебя, Алочку и Бориса. Всегда с вами, цыганок и папа. Поцелуй Алочку с меня. Мельников. Письмо 43 11 июня 1940 года. Лес. 200 километров от Белостока. Здравствуй, милая Шура. Целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего в жизни. Шурик, передай привет всем родным и знакомым. Скажи маме, что я извиняюсь перед ней за то, что не написал еще ответа. Мне сейчас совсем писать некогда. Мы выехали из Белостока на тактические учения». «Сейчас находимся в лесу, километрах в двухстах от Белостока, и приводим свои машины в порядок, так как мы шли своим ходом, то есть на танках, не поездом. Сколько здесь пробудем, не знаю». «Шурик, твое письмо от 2 июня мне передал Василий прямо в танк, когда мы уже выехали из своего военного городка. За письмо большое-большое спасибо». У меня и так было хорошее настроение, так как хотелось куда-нибудь выехать. А здесь еще твое письмо вселило какой-то бодрости. В общем, я целую тебя заочно в твой курносый носик и в глазки за письмом. Шура, здоровье мое сейчас хорошее, настроение бодрое. Ехали очень интересно. Знаешь, Шурик, сидишь в танке, высунувшись из верхнего люка, а танковая колонна идет себе по деревням, мимо лесов, по городкам, За нами бегут толпами ребятишки, смотрят взрослые люди. удивляясь, как могут такие махины двигаться так быстро. Подробности марша я писать не буду, хотя у нас и учения, но по уставу все равно мы должны хранить военную тайну. Письма ты мне пиши пока по старому адресу. Когда будет новый адрес, тогда я тебе напишу. Сейчас иду за ужином. Кушаем мы на вольном воздухе, под деревцами. Это очень приятно». До свидания. еще раз целую тебя, Алочку и Бориса, твой Лёша. Письмо 44. 14 июня 1940 года. Большие учения. Лес. Шура, привет. Крепко-крепко прижимаю тебя к себе и целую. Целую также Аллочку и Бориса. Желаю вам всем, Шурик, хорошего здоровья. Передай привет маме и другим родным и знакомым. «Шура, мы все еще находимся на учении. Делаем очень большие марши на танках. Если бы ты на меня посмотрела, то не узнала бы в тот момент, когда я вылезаю из танка. Так как ездим с открытыми люками, то бываем очень пыльные и грязные. Но все же мы бодрые и веселы. Нам очень завидует пехота. Знаешь, Шурик, какие у них бывают довольные лица, когда их посадят в танк и подвезут». Шура, возможно, что ко мне твои письма не будут временно доходить, так ты не беспокойся, что не будешь получать на них ответа. А так письма я тебе буду писать каждую свободную минуту. Где находимся сейчас не знаю, и когда кончится учение, тоже не знаю. Но ты все же можешь писать пока на старый адрес, возможно, я получу письма. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров, крепко целую тебя, Алочку и Бориса, твой Леша.